Отрывок из очерка мифологии. Власть Моргота вновь распространяется все шире. Одного за другим побеждает он людей и эльфов севера. Из них прославленным вождем людей был Барахир, некогда приходившийся другом Кэила Горму из н а р г о т р о н д а Барахир вынужден скрываться. Предатель выдает его убежище врагу и Барахир убит. Его сын б э р н Некоторое время пожив изгоем бежит на юг, пересекает тенистые горы и, изведав тяжкие лишения, приходит в Дориад. Об этом и об иных его приключениях рассказывается вле о Лейтиан. Он добивается любви Тинувиели, соловушки, так барон прозвал ее, дочери Тингула. За дочь. Тингул в насмешку требует сильмариль из короны Моргота. б э р е н отправляется исполнять назначенные. Он захвачен в плен и брошен в подземелье Ангбанда. Однако он скрывает свое истинное имя и отдан в рабство ту охотнику. Тингул держит Лутиен в заточении, но ей удается бежать, и она отправляется на поиски Берена. С помощью Хуана, повелителя псов. Она спасает Берона и проникает в Ангбант, где танцем зачаровывает Моргота и, наконец, погружает его в дрему. Они забирают один из с и л ь м а р и л и й и спасаются бегством, но врат путь им п р е г р а ж д а е т в о л к с т р а ж к а р к а р а с Он откусывает руку Берона, что сжимает Сильмариль, и впадает в безумие от боли, ибо камень жжет его изнутри. Они спасаются бегством и после долгих скитаний вновь приходят в Дориад. к а р к а р а с опустошая на пути леса, врывается в Дориад. Следует дориадская волчья охота, в ходе которой к а р к а р а с убит, но гибнет Ихуан, защищая Берена. Однако Берен получает смертельную рану и умирает в объятиях Лути. В некоторых песнях говорится. Буталутиан перешла через к р е ж у щ и й лед, ибо ей помогло могущество ее божественной матери Мелиан, и пришла в чертоги Мандоса и вернула Берона. Другие же говорят, Бута Мандос, выслушав повесть Берона, освободил его. Доподлинно да ведомо одно: Берон единственным из смертных возвратился от Мандоса. И жил он с л у т и е н в лесах Дориата и на охотничьем нагорье к западу от Нарготрента, и никогда более не говорил со смертными. Как видно из этого текста, в легенде уже произошли значительные изменения, и наиболее самочевидное из них – это появление ту охотника, захватившего в плен Берона. В конце очерка говорится, что ту был могущественным полководцем Моргота. Он спасся из последней битвы и по-прежнему таится в темных укрытиях и склоняет людей к страшному поклонению себе. В Лео Лейтиан т у фигурирует как страшный некромант, повелитель волков. Он обитает на Тол с и р и о н е на острове посреди реки с и р и о н где стоит эльфийская дозорная башня. Этот остров впоследствии получил название Тол Ингаурхот. Остров Волкалаков. Это Сауру, или впоследствии им станет. т и в и л ь д у и его кошачье королевство исчезли полностью. Но со времен написания сказания о т е н у в е л и на заднем плане возник еще один значимый элемент сюжета, связанный с отцом б э р о н а Эгнор, лесной охотник, ном из сумрачных чащ на севере х е с т е л о м а исчезает. Теперь в выше приведенном отрывке из очерка. Оцом т б э р е н а является Барахер, прославленный вождь людей. Враждебная мощь Моргата растет, Барахер вынужден скрываться. Предатель выдает его у б е ж и щ е врагу и Барахер гибнет. Его сын б е р о н некоторое время пожив изгоем бежит на юг, пересекает тенистые горы и и з в е о а т я ж к и е л и ш е н и я приходит в д о р а д Об этом и об иных приключениях рассказывается в л е о л е й т и а Отрывок из з л е о л е й т а н Ниже я привожу отрывок из «Лэ», написанного в 1925 году. В нем рассказывается о предательстве Горлема по прозвищу Злосчастный, который выдал моргату тайное убежище б а р а х е р а и его соратников, и о том, что случилось после. Здесь следует оговорить, что текстологические подробности поэмы крайне сложны и запутаны. Но поскольку моя амбициозная задача состояла в том, чтобы представить в данной книге легко читаемый текст, иллюстрирующий эволюцию сюжета легенды на разных стадиях, я пренебрег почти всеми деталями такого плана, чтобы не создавать л и ш н е й путаницы. Текстологическая история поэмы изложена в моей книге Л.Б. е Лерианда. Я включил в настоящую книгу фрагменты из Л. дословно в з я т ы й из текста, подготовленного мною для л е й б л Эрианда. Ниже приведенный отрывок взят из песни второй Лэ. Ему п р е д ш е с т в у е т о п и с а н и е жестокого произвола Моргота в северных землях во времена, когда Берн пришел в Артанор. Доряд. Рассказывается о том, как Барахир, Берн и еще десять в о и х соратников жили из г о я м и и Моргот напрасно охотился за ними на протяжении многих лет. И о том, как наконец бдительности вопреки их Моргот уловил в селке, то горлим был, что как-то раз ночной порой в недобрый час один отправился сквозь тему в долину, тайный друг ему назначил встречу, чей-то дом минует в сумраке ночном. Белеет смутный силуэт на фоне звезд, лишь тусклый свет мерцает в маленьком окне. Он заглянул и, как во сне, у призрачной мечты в плену пред очагом свою жену увидел. п р и о т е д ы х волос и бледность и пролитых слез следы и нищеский н наряд огнях страданий говорят. А нежный друг мой Эйлиной. Кого я почитал до сель незринутый мглу ада, прочь, бежа в омглу Ада, проч ь бежав туроковую ночь, когда я воли чёрных сил утратил все, чем дорожил, не я ли верился сперва, что ты погибла, ты мертва? С тяжелым сердцем, изумлён, глядел извне из мрака он, но прежде чем посмел опять её окликнуть, разузнать, как удалось ей ускользнуть и отыскать в долину путь. Зловещий крик совы ночной д о н ё с с я вдруг, раздался вой волков, предвестников беды. Волк проследил его следы сквозь сумрак ночи, злобный враг, ночных убийц, неслышный шаг направил в ночь не на угад, и горлем отступил назад, надеясь увести врагов от Эйлинели. В глушь лесов он устремился прочь, один. Через ручьи и з ы б т р е с и н сквозь л о г ночную мглою одет, как зверь, запутывая след, пока тропа не привела к соратникам. Сгустилась мгла и расступилась вновь, но он глядел во мрак, забыв про сон, пока унылый свет небес не озарил промозглый лес. Измучен, горлим был готов изведать плен и гнётов, к когда сумел вернуть жену. В душе его вели войну, вассальный долг, любовь и честь и ненависть к врагу, чья месть грозит любимой. с к о р ь и страх. Кто мог бы передать в словах? Шли дни и горли, Мабуян тоской пришел во в р а ж и й с т а н готов предстать пред королем раскаившимся бунтарем, что полагается едва на милость обрести права своим известиям о том. Где находил в краю лесном отважный барахир приют и тропах, что туда ведут, он приведен в глубинный зал, пред троном на колени пал своим доверием почти в того, кто был от роду л жив. И Моргот отвечал: "Ну что ж, ты Эйлин и л ь свою найдешь, там, где она давно, скорбя, скитается и ждет тебя." И более вас не разлучат, предатель милый. Буду рад в награду за благую весть тебя с женою снова свесть. В стране теней живет она, любви и дома лишена. Тот бледный призрак, что в окне ты видел ночью, мнице мне. Но ты к ней попадешь теперь. Мой меч тебе о т к р о ю дверь. В разверстый безны д глубину ступай, ищи свою жену. Так умер Горлем, и не раз он клял себя в предсмертный час. Так пал отважный б а р а х е р под сталью вражеских секир. Так все деяния старинные напрасно были совершены. Но Моргот оковарный ков не удался, н е всех врагов он одолел. Война в с е шла, круша х и т р а с п л е т е н и е зла. Сам Моргот в е р и т колдовством явил тот дьявольский фантом. что горлем осклонил козлу, так чтобы канул вновь в омглу надежды свет, что рос и креп, но Берен волю судеб в тот день охотился сред скал и утомясь за ночевал вдали от лагеря, но сон был мрачен, ночь со всех сторон надвинулась и мир исчез, он видит облетевший лес под ветром гнется как б ы л ь е но вместо листьев воронье крича расселось в полумгле и на ветвях и на стволе клюв каждой птицы о б о г р е н в крови но встать не в силах он не разорвать незримых пут темнеет рядом стылый пруд вдруг гладь н е д в и ж е н ы х сонных вод заколебалась дрогнув в о д с г у с т и л а с ь т е н ь бледна светла и о черта не обрела Неясный призрак в тишине к нему приблизился во сне и молвил: Горлим пред тобой, предатель преданный. Не стой, беги немешкая, воспрянь! Самкнулась моргатова длань на горле твоего отца. Про тайный стан у озерца проведал враг и знает путь к убежищу. Злых ко з н и с у т раскрыл тут горлим. Сон же вдруг прервался. б е р о н меч и лук схватив помчался в тайный стан, с т р е м и т е л ь н е й чем ураган, что словно бы ножом крушит верхушки ломные, ракит п о р о й осенний. Жар огня ж ж е сердце. На рассвете дня достиг он места наконец, где Барахир его отец разбил свой лагерь. Видит в з г л я д з н а к о м ы х хижин жалкий ряд на островке среди болот. Рой птиц вспугнул его приход. но то ни цапля ни кулик, то вороны подняли крик, р а с с е в ш и с ь на ветвях осин. н е с к о р был Берен, так один закаркал, и зловещий хор откликнулся: "Нискор, нискор!" И Берен прах и земле предал, возвел из валунов завал, и имя Моргота над ним он трижды проклял, о держи мочаянием т в день горький тот. В нем сердце обратилось в лед. Через леса, язык болот направил б а р н путь, и вот он наконец настиг врагов вблизи кипящих родников. Они устроили привал. Один со смехом показал друзьям кольцо, трофей войны. Колечко, б р а т ц ы не цены. Да это и не мудрено, был е р и а н с к о е оно, и равного не знает мир. Страженный мною барахер, лесной разбойник и бунтарь, помог д е ф э л а г у н д у встать, кольцом мне велено принести. Ну да, уморг это несчастье богатств, н е го же королю скупиться. Я не уступлю сокровища, ищи глупца. с б о л т н у л что и не нашел кольца. Но в этот миг взвилась стрела и в грудь изменнику вошла. Был моргат верно рад узнать, что злейший враг его под стать слуге, с кого особый спрос удар о слушнику нанес. Но смех врага должно быть смолк от слов, что Берн точно волк метнул с я и з з а в а л у н о в Один ворвался в стан врагов и выхватил кольцо и в миг исчез в тьме. И с т о ш н ы й крик летел герою вслед. Рой стрел взметнулся в воздух, но задел лишь гномью сталь. Броня светла от гибели уберегла. Так б э р е н скрылся, след пропал с р е д ь веревской темных скал. н е в силах беглеца с ы с к а т ь погоня повернула вспять. Был б э р о н у неведом страх, могучий с т о й к о н в боях являл отваги образец, пока был жив его отец. Теперь же свет небес померк для б а р о н а скорбя от в е р г он смех и радость, и мечтал, чтоб меч, стрела или кинжал прервали жалкой жизни нить. В н и с т в о вам желанием стить, страшась лишь участи раба, он смерти вызов слал, судьба хранила храбрца, е хвала дерзаньем д о б л е с т и росла, молва гремела на миру, звучали песни в вечеру. О подвигах сражался он один, врагами окружён, таясь в т у м а н е и в омгле. С л у г моргота в лесной земле смерть поджидала даже днём за каждым деревом и пнем. Его друзьями в трудный час надолго стали бук и вяз, пернатый и пушной народ и духи каменных высот. Но всяк мятежник обречен. м о г у ч был м о р г а т и с и л ё н не п о м н я т короля г р о з н и и сказания минувших дней. в с ё туже стягивал он сеть, стремясь с троптивца одолеть. Покинул б е р а н наконец край милый сердцу, где отец обрел могилу средь болот, в сырой земле блессонных вод, где п а н и к а я на пески свой плач слагают т росники. т Лежит прославленный герой. В осеннем гле, ночной порой, пробрался б е р о н сквозь заслон, прокрался мимо стражи он бесшумным шагом, среди л и с т в ы не слышно звон о т е т и вы, смолк свист стрелы, не вспыхнет щит, никто главы не преклонит среди вереска в тени полян, луна, что смотрит сквозь туман на сосны, ветер, что волной к о л е б л е т вереск голубой. Напрасно ждут его назад, ночные звезды, что горят в морозном воздухе ночном, искристым трепетным огнем, теперь ему светили вслед, струя холодный чистый свет на горный кряж и сонный пруд, плающий ы шиповник люд в старь называл огни небес, что озаряют дол и лес, край ужаса. Где без числа переплелись дороги зла, оставил барон за спиной, стремясь на юг крутой тропой, сквозь х л а т ы т ь м у тенистых гор, опасностям на перекор пройдут лишь с м е л ч а к и Высок вознесся северный отрок, там смерть и боль, там рыщет враг, обманчивый неверный мрак окутал склоны южных скал. обрыв и пропасть и провал там средоточие мрачных чар и темный морок и кошмар и сладковато горький яд потоки мертвые струят а вдалеке за цепью гор мог различить орлиный взор с недостигаемых высот скалистых круч одетых в лед в неясной голубой дали границы призрачной земли Белерианд б е л е вариант, плетение колдовских гирлянд. Квента Нолдуринва. После очерка мифологии единственным завершенным и законченным вариантом с е м а р и л л н а является данный текст. Далее я стану называть его Квента. Мой отец перепечатал его на машинке. По всей видимости, в 1930 году никаких предварительных набросков и планов к нему не сохранилось, если они вообще были. Но не приходится сомневаться, что на протяжении работы над значительной частью Квенты отец держал перед глазами очерк, при том, что Квента длиннее очерка и уже выдержана в стиле Сильмарилльона, она тем не менее представляет собой не более чем сжатое конспективное изложение событий. В подзаголовке говорится. Что это краткая история н о л д е л и или номов, почерпнутая из книги утраченных сказаний, которую написал Эриол. Безусловно, уже существовали длинные поэмы, масштабные, но по большей части незаконченные, и мой отец все еще продолжал работу над Лео л е й т я В к в е н т е легенда о Берне и Лутиен меняется ключевым образом вместе с появлением владыки Нолдер Фелагунда, сына Финрода. В качестве объяснения того, как это произошло, я приведу фрагменты с Квенты. Однако здесь т р е б у е т с я п р и м е ч а н и е об и м е н а х Вождем н о л д е р во время великого похода эльфов от озера к у й в е н н вот п р о б у ж д е н и е на дальнем востоке был Финвэ. Его трое сыновей звались ф е а н о р Финголфин и ф и н р о д ф и н р о д приходился отцом Фэла Гонду. Впоследствии имена были изменены. Третий сын финвы получил имя Финарфин, а его собственного сына стали звать Финрод, но прозвище Фелагунд за Финродом осталось. Оно означало владыка пещер или прорубающий пещеры на языке гномов, поскольку именно Финрод основал н а р г о т р у н д Галадриэль приходилась Финроду Фелагунду сестрой. Отрывок из Квенты. Время сие в песнях зовется осады а н г б а н д а В ту пору мечиномов защищали землю от м о р г о т о во р а з о р е н и я и мощь его оказалась заперта за стенами а н г б а н д а И похвалялись номы, что вовеки не прорвать ему осады, и никто из его приспешников вовеки не выберется творить зло в пределах мира. В ту же пору люди, перевалив через синие горы, пришли в б е л е р и а н т Храбрейшие и прекраснейшие своего народа обнаружил их Фелагунд, и с тех пор неизменно был им другом. Как-то раз гостил он у к е л а Горма на востоке и выехал вместе с ним на охоту. Однако случилось так, что отбился он от остальных и в ночи набрел на долину в западных предгорьях синих гор. В долине жегорели огни и звучала не мелодичная песня. Весьма подивился Фелагунд, ибо язык тех песен не был языком эльдар или гномов, ну и на речием орков он не был, как поначалу опасался Фелагунд. То встали лагерем люди Белора, могучего воина из рода людей. Барахир отважный приходился ему сыном. Эти люди пришли в Белериан первыми. Той ночью Фелагунт явился к с п я щ и м и з о тряда Бэора и уселся у догорающих костров, где стражу не выставили, и взял арфу, что Бэор отложил в сторону, и заиграл на ней. Подобной музыки не в н и м а л до с е л е слух смертных, ибо мотивы они переняли лишь у темных эльфов. Тут пробудились люди и заслушались и подивились, ибо великую мудрость заключала в себе та песнь. равно как и красоту и мудрее становилось сердце того, кто внимал ей. Вот так случилось, что люди прозвали Фелагунда первого из Нолда, л и кого встретили мудростью, а в честь него весь его народ прозвали мудрыми. Мы же именуем их номами. Бэор до самой своей смерти жил при Фелагунде, а Барахир сын его был ближайшим другом сынов ф и н р о д а Но вот пробил час гибели номов. Нескорость ея свершилась, ибо несказанно умножилась их мощь, и были они весьма доблестны, а союзники их тёмные эльфы и люди многочисленны и отважны. Однако ход событий внезапно переменился, и удача от них отвернулась. Долго Моргот в тайне готовил силы, и вот однажды зимней ночью выплеснуло н огромные реки пламени. Что хлынули на равнину перед горами железа и выжгли ее дотла, превратив в бесплодную пустошь. Многие номы из народа финродовых сыновей погибли в этом пожаре, и дым его окутал землю тьмой и поверг в смятение недругов Моргота. А во с л е д огненному потоку явились черные полчища орков, таком числе, что прежде номы не видывали и даже вообразить не могли. Так Моргот прорвал осаду а н г б а н д а и силами орков устроил великое побоище, в коем пали храбрейшие ратники и з о с а ж д а ю щ и х воинов. Враги его рассеялись, и номы, и илькарины, и люди, людей он по большей части оттеснил назад за синие горы. всех, кроме детей Бэора и Хадура, а те укрылись в хитлуме за тенистыми горами, куда до поры орки в большом числе не забирались. Темные эльфы бежали на юг в б е л е р и а н т и дальше, но многие отправились в Дориат, и королевство и м о г у щ е с т в о т и н г у л а в тупору немало возросли и стали его владения оплотом и прибежищем для эльфов. Чары Мелиан, с о т к а н н ы е вокруг границ Дориата, о г р а ж д а л и от зла т и н г о л о в ы х чертоги и все королевство. Моргад же захватил сосной в ы лес и превратил его в обитель ужаса. И с т о р о ж е в у ю башню на Сирио не захватил тоже, и сделал ее цитаделью зла и угрозы. Там поселился Ту, главный из прислужников Моргота, чародей, наделенный грозной силой, повелитель волков. Тяжелее всех бремя этой страшной битвы, второй битвы и первого поражения номов, легло на плечи сыновей Финрода. В ней пали Ангрод и Эгнор. И Фелагунд тоже был бы захвачен в плен или погиб, но тут подоспел б а р а х и р у вместе со всеми своими людьми и вызвалил короля номов и оградил его с т е н о ю копий. И пробились они сквозь п о л ч и щ а орков, хотя и с тяжкими потерями, и бежали к т о п я м Сириона на юг. Там Фелагунд принёс Барахиру клятву вечной дружбы и пообещал помочь в час нужды и ему. И всему его роду и потомству, и в подтверждение этой клятвы вручил Барахиру свое кольцо. И отправился Фелагунд на юг, и на берегах Наруга основал по примеру Тингула сокрытый в пещерах город и королевство. Эти глубинные чертоги названы были Нарготронд. Туда пришел о р о д р е д сын Финрода, брат Фелагунда, после того как бежал н е ч у я ног. И какое-то время скитался, подвергая жизнь свою опасности, а с ним его друзья к е л л г о р м и к у р у ф и н сыны ф э а н о р а Благодаря народу к е л л г о р м а сила ф э л а г у н д а умножилась. Однако лучше было бы, к а б ы отправились они к своим собственным родичам, что укрепили холм Химлинг к востоку от Дориата и сокрыли в теснине Аглон немало оружия. В те дни сомнений и страха После битвы внезапного пламени немало приключилось ужасного. Здесь же рассказано лишь о немногом. Говорится, что погиб Белор, а Барахер не покорился Моргату. Однако все его земли отвоевали у него, а народ его разогнали, либо обратили в рабство, либо перебили. Сам же он стал изгоем вместе со своим сыном Бераном и десятью верными воинами. Долго скрывались они и в тайне совершали деяния великой доблести. Воюя против форков, но в конце концов, как говорится в самом начале, л е Олутиан и б е р о н е предатель выдал п р и б е ж и щ е б а р а х е р а врагу. Ее в о ж т был убит, а также и его соратники, все кроме Берана, каковой волию с у д ь б в тот день охотился в дальних краях. После того б е р е н жил изгоем в одиночестве. И помогали ему лишь птицы до да з в е р и коих любил он. И искал он с м е р т и с о в е р ш а я отчаянные подвиги, но не смерть обрел, а славу. И воспевали его помеж р себя в песнях беглецы и сокрытые враги Моргота, так что повесть о деяниях его дошла даже до Белерианда, и в Дориа те слух передавался из уст в уста. Наконец барон бежал на юг. Ибо все теснее смыкалось кольцо врагов его преследующих, и пересек он страшные горы т е н и и пришел наконец изнеможденный и измученный в д о р и а Там втайне завоевал он любовь Лутиан, дочери Тингула, и нарёк ее Тинувель, соловушка. Так красиво пела она в сумраках под сенью д е р е в е в ибо была она дочерью Мелиан. Но разгневался Тингул. И с презрением отказал Берану, хотя и не казнил его, поскольку загодя дал дочери клятву. Однако ж все равно желал король послать чужака на верную смерть. И измыслил он в сердце своем подвиг, совершить каковой невозможно. И молвил: если принесешь ты мне Сильмарили с короны Моргота, я дозволю л у т и е н стать твоей женой, б у д е сама она того пожелает. И Берен дал обет исполнить назначенное и отправился из Дориата от в н а р г о т р о н д с кольцом Барахира. Там поход за Сильмарилем пробудил отоснаклятву, принесенную сынами Феанора, и произошло оттого великое зло. Фелагунд, хотя и знал он, что этот подвиг ему не по силам, был готов помочь Берену всем, чем сможет, поскольку сам некогда дал клятву Барахиру. Но к э л л г о р м и к у р у ф и н отговаривали его подданных и подняли против него мятеж. Недобрые мысли пробудились в их душах, и задумали они захватить трон н а р г о т р о н да как сыны старшей ветви, и предпочли бы они погубить могущество Дориата и Нарготрона, нежели допустить, чтобы отвоеван был силь Мариль и Ондонтингалу. Засим Фелагунд передал корону Родрату и ушел от своего народа. Вместе с Бераном и десятью преданными соратниками и з ч и с л а с в о и х домочадцев они подстерегли в засаде банду орков и перебили их. И при помощи магии Фелагунда приняли орочьи о б л и ч и е Однако Ту заметил их со своей сторожевой башни, что некогда принадлежало самому Фелагунду, и допросил их. И в поединке между Ту и Фелагундом магия их развеялась. Так были разоблачены эльфы, однако силы заклятий Фелагунда, имена их и цель похода остались скрыты. о Долго пытали их в подземельях Ту, но ни один не выдал другого. Клятву, о которой идет речь в конце данного отрывка, принесли ф е а н у р и его семеро сыновей: преследовать с в о е й ненавистью и местью вплоть до границ мира любого. Будь то вала, демон, эльф, человек или орк, кто завладеет Сильмарилем, или захватит его, или сохранит против их воли. Цитата из Квенты. Второй отрывок из л е о Лейтиан. Ниже я привожу еще один отрывок из л е о Лейтиан, где пересказывается эпизод только что п р и в е д е н н ы й в к р а й н е с жатом и з л о ж е н и и Квенты. Фрагмент начинается с того момента. Когда была прорвана осада а н г б а н д а позже эти события назвали битвой внезапного пламени. Судя по датам, вписанным моим отцом в рукопись, весь этот отрывок был создан в марте-апреле 1928 года. На строке 246 заканчивается песня шестая л и начинается песня седьмая. Пришел конец, с о в е р ш и л с я рок огня бурлящего поток. Равнину жажды затопил, вся мощь, что в тайне враг копил, и сторглась пламени в дагон. Несметных полчищ легион осаду Ангбан допрорвал, п а л я щ и й жар и дым о ш к в а л врагов рассеял. Кровь, Алла, с кривых клинков р о с о й т е к л а ерилась о р о ч и а рда. Был ранен ф а й л а г у н д Тогда вошт б а р а х е р могуч и смел. Ему на помощь подоспел, с людьми, с копьем и со щитом среди болот, в лесу густом. Скреплен был дружества обет. Поклялся Фелагунд в ответ и дом соратника и род дарить поддержкой в час не в з г о д Так были ф и н родосыны, все четверо побеждены. Плачевный Номов ждал финал. Пал Ангрот, гордый Эгнор пал. Но славный Фелагунд вдвоем с Ородретом тем страшным днем собрали под руку свою всех тех, кто уцелел в бою, и всех детей и нежных дев ушли на юг в войну презрев и т а й н ы возвели оплот над Нарогом в пещерах вход таился под завесой крон несокрушимых врат заслон гигантский каменный портал в д н и т у р и н а не раньше пал. Кайла горм скуруфинам тут на годы обрели приют, и крепым множился народ в чертогах близ текущих вод, в пределах н а р о к с к и х земель с р е д н о р г о т р о н с к и х зал до сель царил с я к р ы т ы й властелин, и ныне бархера а сын в лесах скитался одинок, где сумрачный э с г а л д у и н т ё к Он брел сквозь лес, по над водой, покуда в Сирион седой поток не влился, и волна вдаль к морю понеслась волна. Вот барон заводе достиг, там, где мерцает звездный блик, р а з л и в ш и й с я нет Сирион и с т и с н у т и разъединен, на н о с а м и тростником питает топи, а потом ныряет в глубь земли в провал, на много миль под своды скал. з а т о н н ы сумеречных вод на рек от века Эльфафрод Умбут Муэлин сквозь дожди завидел б е р о н впереди холмы охотников предел земли хранимой разглядел кряж гол и зубрин и суров во власти западных ветров под ним г у с т а т у м а н о в вяз и морас сыплется искрясь в затоны под хребтом пролег путь н а р о г а Там скрыт чертог владыки Фелагунда, близ на горе, ь где с обрыва вниз н и з в е р г с я Ингвеля каскад. Там стражи днем и ночью б д я т Быстро на руку с в е т и л Сирион, края меж ними и спокон хранит н а р г о т р а н с к и й дозор, взгляд метких лучников о с т е р не знает про маха рука. Смерть поджидает чужака, проникшего туда тайком, по башне на холме любом. Но Берн, вторгшись в тот предел, кольцо блестящее надел. Дарфелагун да и твердил: неоркидет и не подсыл. Но Берн, Барахир а сын, с вождем людей в а ш в л а с т е лин был дружен. На восточный брег он вышел, бурный нарук бег стремил по черным валунам, бурляя вспениваясь. Там стрелки в зеленом г о с т я вдруг, нацелив луки, взяли в круг. Они, имперстин был знаком, склонились перед чужаком. Пусть он оборван и в пыли, его на север повели. Ведь нет ни брода, ни моста, где Нарго-Тромские врата минует нарук по пути. Врагу и другу не пройти. Но севернее, где река не так бурная и широка, туман из пенных брызг повис, где Гингли тогибает мыс. И з о л о т о м ее поток впадает в нарог. Там лишь смог в брод переправиться отряд и поспешил к порогу врат, туда, где различает глаз уступы каменных террас. Пришел отряд в лучах луны к вратам, что грозны и темны, прочны массивны и крепки их каменные косяки. Там храбрый барон был введен туда, где Фэлагундатрон. Учтивый гость ождал прием. Он с глазу на глаз королем поведал о своей беде, с китаниях месть и в р а ж д е Сбиваясь, вспоминал Сметен, как танцевал Алутин в венке из диких белых роз и п е л а и в сетях волос искрился звездный о р е л Про Доря от он речь повел, про дивный т и н г о л о в черток, подсвечен чарами глубок. Где бьют фонтанные струи и распевают с о л о в ь и для мелияны короля на певом душу веселя, пересказал, не пряча глаз надменный Тингуланаказ во имя девы, что светлей прекрасных смертных дочерей для Лутинтинуви в пределы выжженных земель ему назначен идти, чтоб смерть и боль познать в пути. Дослушал Фелагунд. И вот печально молвил свой черед, увы, король всего верней в з ы с к у ю т гибели твоей трех самоцветов о г н ь живой затронут клятвой роковой. Лишь Феаноровы сыны владеть и обладать вольны их светом. Тингл тот кристалл п р и с у о и а ю т вряд ли возмечтал. Не все й э л ь ф и й с к о й страной он правит, но ценою иной. Ты не вернешься в Дориат, немало страшных бед сулят тебе дороги в никуда, а после морга товражда п о м ч и т с я по твоим следам с небес и кадовым вратам. Ведь ф а а н о р а с ы н о в ь я тебя убьют, уверен я. Да прежде, чем успеешь ты достигнуть сладостной мечты и Тингалу вложить в ладонь неугасимый тот огонь, ло Кэл и Гурм и Курофин со статками своей дружин. Придя в предел моей земли, немало власти обрели. При том, что королем здесь я, сын ф и н р о д а пусть как друзья они до нынешнего дня поддержкой были для меня, но я боюсь не без причин, что б е р е н Барахирас ы н в них сострадания не найдет, отправившись в такой поход. Был прав король, в в а с е в на трон, к народу обратился он, о клятве Барахирурек. О том, как смертного клинок спас короля в дни с т а р и н ы на северных полях войны, взыграв серцар д в а л и с ь на бой, но вот разнесся на толпой глаз королю на перекор, востал Кейлогорм надменный взор пылал огнем, лучился меч, сияли кудри, вел он речь, и гневом лик его пылал, и тишина объяла зал. Будь враг он, друг или демон злой, эльф смертный или кто иной, живущий в мире и спокон, ни сострадание, ни закон, ни мощь богов, ни даже ад, ни сила чар, ни з а щ и т я т о т ф е а н о р о в ы х сынов того, кто п о с я г н у т ь готов на камень выкрасть, вырвать или найдя присвоить сильмарель. Заклятым трижды трем камням дано принадлежать лишь нам. Как прежде в т у н е речь отца воспламенило все сердца, так сын слова сплести сумев, будил испуг и темный гнев. Грозил он смутой и войной. Живописал, как кровь в о л н о й затопит Нарго тронт. Алла, пятная мертвые тела, куль войско на рога пойдет за Бераном. Как тьма невзгод падет на доре от лесной, и Тингл с т р а ш н о ю ценой оплатит р а к о в о й кристалл, и самый преданный Васал был клятве короля нерад, любой отчаянием о б ъ я т и думать не желал о том, чтоб переведаться с врагом в его н о р е Чуть смолк один из братьев, начал к у р ф и н имел он убеждение, дар такие с п л ё н о н с е ти чар. что лишь при туре не опять вернулась нарукская рать к боям открытым, в предже ь ном сражался скрытно и тайком, избрав оружием в те дни силки, засады, заподни, и чарами заполнил мглу и ядом смазывал стрелу со смертоносным острием. В союзе с птицей и зверьем фантомы лучники, как тень, неслышно крались целый день. За жертвой п р и м и н а я м о х чтоб в темноте застать врасплох. Лукавых слов был горек плод. Забыли номы долг и род. Такой неодолимый страх посеял куруфин в сердцах. Так номы души располя, взроптали против короля. Мол фин род нам не божество, юж тем паче сын его. И фелагунд подоб щ и й г у л к о р о н у сняв, ее швырнул под ноги Нарго Трандашлем. Пусть клятвы не указ вам всем, свою сдержу я до конца, коль есть здесь стойкие сердца, что сыну фин рода верны. Со мною из моей страны уйдет хоть небольшой отряд, не побреду я п р о ч о т врат, покинув словно нищеброд корону, город и народ. Еще не стихло эхо слов. Как десять доблестных бойцов из Фелагундовых дружин шагнули к королю, один поднял серебряный венец и молвил: «О король, дворец покинем мы, но сюзерен по праву ты, назначив заменоместника». н И Фелагунд корону, у п р е ж д а я бунт, вручил о Родрету, мой брат, покуда не вернусь назад, она твоя», — король сказал. Тут к э л е г о р м покинул зал, надменный ф а а н о р а с ы н и улыбнулся Курофин. Двенадцать воинов ушли из н а р г о т р а н с к о й родной земли на север по тайным путям и скрылись в сумраке ночном. Не провожал их труп м о т и в плащами темными сокрыв, плетение кольчатой брони исчезли без следа они. Вдоль русла н а р у г а п р о л ё г их путь извилистый далек к истоку путь держал отряд туда, где бурный водопад прозрачный, как стекло фиал водой искристой наполнял и пенных струй живой узор сбегал от и в р и н с к и х о з ё р о з ё р что как хрусталь чисты в них отражаются хребты тенистые у гор в лучах луны их лики бледны и мрачны Осталась позади страна, от тёмных сил ограждена. За ночью ночь под сенью скал отряд в засаде бдил и ждал. Однажды облачная мгла луну и звёзды облегла. Раздавался в е т р а в з д о х в осенних кронах и на мх, кружась, валился палый лист. Вдали раздался гвалт и свист и хох отрезок и жесток. И тяжки й т о п о т многих ног. Шумно растал в ночной тени, зажгли светильников огни. Неверный отблеск т у с к л а л кривые лезвия пятнал, блестели копья и мечи. То банда орков шла в ночи, гнусны и злобны и смуглый. При них не топыри изглы м заухал сыч ночной фантом. но стихли смех и гвалт и гром, п о д о б н ы й лязгу стали, гам угас в ночи во с л е д врагам, шли н а р г о т р о н ц ы т и ш е лис, что за поживы пробрались на скотный двор. во в р а ж е с и й стан багровым светом о с и я н прокрались эльфы в круг огня, расселись орки гомоня. Десятка три в тени д е р е в беззвучной тенью замерев, всяк лук согнул и взял прицел. Все взмыло в воздух туча стрел, чуть фелагунда грянул крик, двенадцать орков пали в миг, отбросив луки, за клинки схватились дружно смельчаки, блеснула сталь и грянул бой. Подняли орки визг и вой, как духи адова глубин. живым не спасся ни один, так сгинул орочий отряд. бездольный край не разорят враги огнем и сталью в п р е д ь но рана ликовать и петь. победу одержав над злом, в набег столь небольшим числом не ходят орки никогда, а значит эльфов ждет беда. раздели орков до г о л а и в яму бросили тела, чтоб не д р у г о в ввести в обман. Король измыслил д е р з к и й план, всем номам изменив их стать, обличье орочье предать. Вооружился всякий из них одним из луков костяных, взял ятаган и взял копье, надел ангбанское трепье, лицо и руки зачернил, под стать о скалу зверских рыл. Со стригли с о р о ч ь голов, к о п н ы нечесанных клоков. грязны, растрепаны, в пыли и волос к волос усплели, чтоб по надежне привязать вокруг ушей запрядью прядь. Глядели э л ь ф ы а р а б е в а фелагунц запел напев, преображающий черты. о с к а л и л и с ь клыками рты, обвисли уши, песня лилась, волшебных чар сплеталась связь. Одежду спрятав в тайнике, пустились номы налегке. за гнусным орком-вожаком, да преж эльфийским королем. Немало им пришлось пройти. Приветствовали по пути их орки н и ч и н я п р е г р а д и с каждым днем смелел отряд. Но вот остался за спиной б е л е р и а н т плеща волной серебряным каскадом тёк, бурлящий Сирион сквозь лог. Где Таурнуфуин, начная мгла, земля, где сосны до да скала, к востоку обрывалась вниз, а с запада стеной на вис, прогнувшись к северу хребет, с собой закрыв закатный свет. Там остров Холм стоял один, как камень с гористых вершин г и г а н т с к о й с б р о ш е н н о й рукой, а мыт извилистой рекой делил он на двое поток. что гротами скалу и с е к и не хотя прихлынув к ним стремился к берегам иным. Здесь выясился эльфийский форт, д а н ы н е в е л и ч а в и горд, днесь мрачен и насторожен, грозил Белерианду он на юге. к северу легла пустыня выжена до тла, многострадальная земля, пески и мертвые поля, а вдалеке клубился дым. Нависнув облаком густым над Тангародремской грядой, обосновался в башне той злой дух, чей взор пылал огнем. Следил он с башни за путем, по Сирию он учерез дол, что из Белериан довел. Дух прозывался т у его поздней сочли за божество, и люди п о к о р я с ь Ермуку мир не строили ему. Пусть для людей пока не Бог. Безжалостен, могуч, жесток, грозней всех моргатовых слуг был князь Волков. В холмах вокруг з л о в е щ и й войне умолкал. Там некроманты заклятия ткал, владея силой колдовской, сумел он под своей рукой блуждавших призраков собрать, отверженных чудовищ рать он воле починил своей. Фантомов, демонов, зверей и волколаков б е с ч и с л а и остров стал оплотом зла. Впредь чародейным звался он. Издалека под сенью крон ту заприметил чужаков и кликнул тот ч с ж е волков. Ко мне в е д и т е сей же час вон тех сомнительных пролаз. Мне подозрительно они. Зачем, бы хоронясь в тени, они крадутся воровски? И приказанию вопреки ко мне с докладом не спешат к владыке ту. Горящий взгляд вперил он вдаль на хмуре зло в нем недоверие росло. Вот волки номов взяли в круг, объял нарго транцев и с п у г Край н а р о г а у выдалек. Надежда тает, г р о з е н рок. Вот их проводят по мосту на чародейный остров к ту. Туда, где кровью обогрён и зван из камня трон, где вы бывали, что вы видали? В эльфийских краях там горе и страх, край выжжен до тла, кровь льется, а л л а Там и бывали, вот что видали. Тридцатерых нет более в живых, гниют в яме убитые нами, сжали мы ниву воронью на поживу. И каковыж скажите мне дела в Эльфийской стране? Кто в Нарготронде королем? В краю вы побывали том? Прошли мы лишь границы вдоль. Там правит Фейлагунд король. А говорят, что сгинул он и Кэлэгорм восел на трон. Неправда, коли сгинул он, О Родред занял братний трон. Коль слух остер ваш, до молвы из мест, где не бывали вы, как звать столь доблестных солдат, кто возглавляет ваш отряд? Нерапидунгалев при них нас д е с я т р а з гор глухих из темных скальных нор в поход нас дело спешное ведет, ждет бол д у к нас в земле теней, где пламя бьет из под камней. Слыхал я б о л д у к пал в бою на побережье в том краю, где т и н г о л о в разбойный свод запрятался под хмурый свод зеленой вязовой листвы. Выходит, не слыхали вы о ф е е л у т и е н Она мила, бела и так нежна, ей моргот завладеть не прочь. б е г л я н к у Вангбанд приволочь был послан Болдок, он убит. Не с ним ли быть вам надлежит? н е д о б р о н е р б хмурит лоб, малютка Лутия, и чтоб не посмеяться власть ему, расканет ясный свет в о тьму, и непорочность втопчут в грязь, и деву всемогущий князь замучает в своей тюрьме, в ы с л у г и свету и литме. Кто мира д о л ь н е г о т в о р е ц даритель злата и колец, кто царь царей превыше всех? Кто древле радость и смех ускраденных богов оторг? н е х м у р ь т е бровь за орка морг. Обеты повторите вновь. До да сгинет свет, закон, любовь, проклятие з в е з д а м и луне. п у с т ь в е ковая тьма извне за то, п и т ледяной волной все м а н в варду мир земной возле начала всех начал и ненависть в с е м у финал. И мир да будет погребён под вековом море стон. Ни эльф, ни смертный человек, не будучи рабом, во век не повторит столь страшных слов. Рёк в гневе барон. Князь волков не смеет нам чинить п р е п о н Приказ нам отдаёт не он, нам в путь пора быть посему. Недолго вам в моем дому гостить, со смехом молвил Ту. Терпение, сперва почту, я песни вас внемлите мне. Пал мрак и взыбкой пелене мерцал огонь бездонных глаз, и стыла кровь фиразум газ. Он в песнь свою вплетал слова, п р о з р е н и е и волшебства, предательство, разоблачение, уничтожение, принуждение. являя скрытая на свет, и дрогнул Фелагунд. В ответ он пел о д о б л е с т и борьбе, о стойкой верности судьбе, о развенчании обольщений, о смене перевоплощений, о вызволении силков, об избавлении от оков. Так песни с п е с н е й и спор вели, и нарастал и г а с вдали напев, тревожа эх о скал, и Фелагунд в мотив плетал. Узор видений, трели птиц над Нарго-Трандом, свет зорниц, вздох моря, тихий плеск волны. О берег дальней стороны, где тонет в блеске золотом бессмертный край, эльфийский дом. Но мрак сгущался, п а л а м гла, навалино рык кров ь текла, пятна я береги пески. т н о л д о р чести вопреки н а р о д и ч е войной пошли и захватили корабли, донёс с я р о п от чёрных крыл, закаркал ворон, волк завыл, в морях раздался скрежет льдов, им вторил стон и звон оков, в темницах ангбанда вдали взметнулось пламя, потрясли раскаты грома своды скал. И Фелагунд, сраженный, пал. Все кельфам властью чар опять вернулись прежний вид и стать. Нет больше о р о ч ь и гримас, всяк с в е т л о лицья, ясно глаз. Но участь пленников страшна. Она во власти колдуна в темницу, где не б р е ж и т свет. И отблеска надежды нет, их ввергли цепи, их гнетут, их душат с е эти тесных пут, вгрызаются оковы в плоть. Но ф е л а г у н т перебороть смог волю т у о т ч а с т и Он ни целей эльфов, ни имен не выведал, сойдя во мрак, грозил им лютой казню враг, конь не отыщется среди них предатель. всем не быть в живых, к ним волки явятся в тюрьму и всех пожрут по одному у прочих пленных на глазах. Последнего ж измучит страх, он ввергнутый в подземный ад и стерзан будет и распят, и будет пытка жестока, так изнывать ему, пока не скажет все на чистоту. Все так и сталось, темноту Пронзал огонь г о р я щ и й глаз, и боль, крик, звенел и газ, и чавканьем сменялся хруст, струился запах крови густ, но страх и боль на всех деля, никто не предал короля. Здесь заканчивается песня шестая, и я снова возвращаюсь к к в е н т е и продолжаю ее со слов. Долго пытали их в подземельях ту, но ни один не выдал другого. Ими заканчивался предыдущий отрывок. Как и в предыдущем случае, за версией Квенты следует разительно отличный от нее фрагмент из Л. Следующий отрывок из Квенты. Между тем Лутиан. Узнав благодаря прозорливости Мелиан о том, что б е р о н оказался во власти Ту, в отчаянии своем з а м ы с л и л о б е ж а т ь из Дориата, о том прознал Тингул и заточил ее в доме на самом исполинском из своих могучих буков высоко над землей, о том, как удалось ей бежать, как оказалась она в лесах и как отыскал ее там Кэл ы г о р м когда разъезжали охотники у границ Дориата. Рассказывается в Лео л е й т и а н Обманом привезли деву в н а р г о о т р у н д и Куруфин искусный пленился ее красотой. Из ее рассказа узнали братья, что Фелагунт в руках ту, и задумали бросить его там погибать, а Лутиан оставить у себя и принудить Тингула выдать Лутиан за Куруфина и умножить свою мощь и воцариться в н а р г о т р о н д е и стать самыми могущественными из принцев номов. Отправиться самим добывать эльмарили, либо позволить это сделать другим, они и не помышляли до тех пор, пока не окажутся у них в руках и во власти все силы эльфов. Однако замыслы их не привели ни к чему, кроме как к отчуждению и розни между эльфийскими королевствами. Хуа н о м звался главный из п с о в к е л л а г о р м а Он принадлежал к бессмертному роду и з о х о т н и ч ь и х угодив Орумы. Орумы подарил его к э л о г о р м у давным-давно в в а л и н о р е когда к э л о г о р м часто выезжал в с в и т и е этого бога и следовал на звук его рога. х у о н явился в великие земли вместе с хозяином, и ни дротик, ни любое иное оружие, ни чары, ни яд не могли причинить ему вреда. Так что ходил он в бой вместе со своим повелителем и много раз спасал его от смерти. И было ему предначертано, что смерть примет он не иначе, как от самого могучего из волколаков, что являлись когда-либо в мир. Хуан был благороден и прям сердцем, и полюбил он Лутин с того самого часа, когда впервые нашел ее в лесах и доставил к к е л л г о р м у И удручился он душою из завероломства хозяина, и освободил Лутен, и вместе с н е ю отправился на север. Ту, между тем, убивал своих пленников одного за другим, пока в живых не остались только Фелагунд и б е р о н Когда же пробил час смерти б е р о а н а Фелагунд призвал на помощь всю свою силу и разорвал оковы, и сразился с в о л к а л а к о м явившимся за г р ы з т ь б е р о а н а И убил волка, но и сам погиб во мраке. И скорбел барон в отчаянии и ждал смерти, но явилась л у т и н и запела за пределами темницы. Так в ы м а н и л а она ту наружу, ибо слава о п р е л е с т и Лутин и о чудном ее пении разнеслась по всем землям. Даже Моргот восжелал ее и пообещал величайшее вознаграждение тому, кто сможет захватить деву. Ту высылал волка за волком, ахуан бесшумно убивал их, пока не явился Драуглин, величайший из волков Ту, и закипела яростная битва. И понял Ту, что Лутин не одна, но вспомнил он о роке Хуана и принял о б л и ч и е величайшего из волков, что когда-либо являлся в мир, и вышел сам. Но Хуан одолел его. Я отвоевал у него ключи и заклинания, скрепляющие зачарованные стены и башни. Так была разрушена крепость, и н и зверглись башни, и вскрылись подземелья. Многие узники обрели свободу, а т у в о б л и ч и е летучей мыши улетел в т а у р н ф у э н Лутин же отыскала б э р а н а что скорбел над телом Фелагунда, и исцелила она горе б э р а н а И вновь окреп пленник, изнуренный в темнице. А Фелагунда похоронили они на его же острове, на вершине холма. И т у не являлся туда более. Ху он же возвратился к хозяину, но отныне любовь промеж них у м о л и л а с ь А б е р н и Лутиен, счастливые, бродили по лесам, не зная забот, пока не оказались вновь у границ Дориата. Тут б е р н вспомнил о своем обете и распрощался с Лутиен. Одна кота не пожелала с ним разлучаться. В н а р г о т р у н д е же началась с мута. И б о х у а н и многие из пленников т у принесли в е с т и о д е я н и я Хлутиен и о смерти ф е л л а г у н д а И так обнаружилось предательство к е л а Горма и к у р у ф и н а Рассказывают, будто еще до того, как бежала Лутиен, отправили они тайное посольство к Тингл. Но Тингул в гневе отослал их письма через своих собственных слуг назад к Уродроту, так что теперь сердца народа Нарога вновь обратились к дому Финрода и оплакивали номы короля Фелагунда, от которого отреклись и исполняли волю Уродрота. Но тот не д о з в о л и л своим подданным убить сыновей Фаанора, как они того желали. Вместо того, у р о д р е т изгнал братьев из Нарготрона д и поклялся. Что мало любви будет отныне и впредь между н а р о г о м и любыми с ы н о в э а Нора. Так и стало. А к е л а Гормакуруфин в гневе и спешке мчались сквозь леса, направляясь в х и м л и н г когда наткнулись на Берона и Лутиан. Берон же в ту пору ч и л с я распроститься со своей любимой. Всадники поскакали на них и, узнав их, попытались затоптать Берона копытами. Куруфин же подхватил л у т и е н в седло. Тут-то и был совершен прыжок Берона, величайший из прыжков смертных. И б о м е т н у л с я он точно лев и вскочил на несущегося во весь опор коня Куруфина и схватил Куруфина за горло. И кони, всадник рухнули на землю. л у т и е н же отбросила далеко в сторону и оглушенная осталась она лежать на земле. И принялся Берон душить Куруфина. Однако и сам едва не погиб, ибо Келлогорм, развернувшись, поскакал на него с копьем. В тот час Хуан отрёкся от служения Келлогорму и бросился на хозяина, так что конь его прянул в бок, и из страха перед могучим псом никто не посмел к нему приблизиться. Лутин запретил а убивать Курофина, однако Берен отобрал у него коня и оружие. в том числе и его прославленный кинжал Гуном и работы, что был ценнее всего прочего. Кинжал тот резал железа точно дерево. тогда братья ускакали прочь. однако, что у з ж а я предательски выстрелили в Хуана и в л у т и н Хуан устрела вреда не причинила, а Берн заслонил с о б о ю л у т и н и был ранен. и припомнили люди Туранус ы н а м Феанора, когда обо всем узнали. Хуан же остался с Лути, и услышав об их беде и о том, что Берн по-прежнему твердо намерен идти в а н г б а н д пес принес им из разрушенных чертогов ту, шкуры волка, лака или т у ч е й мыши. Лишь трижды дано было Хуану заговорить на языке эльфов либо людей, и в первый раз так случилось, когда пришел он к Лути в н а р г о т р у н д е Ныне же заговорил пес во второй раз. и з м ы с л и в о т ч а я н н о е средство в помощих походу. И вот поскакали они на север до того предела, дальше которого ехать верхом на коне было небезопасно. Там о б л е к л и с ь они в шкуры волка и л е т у ч е й мыши, и л у т и е н в образе злого духа о с е д л а л а в о л к а л а к а Влео Леттен рассказывает с я все как есть о том, как достигли они врат а н г б а н д а и обнаружили, что представлен к ним новый страж. Ибо дошел до Моргота слух о невесть каком замысле, родившемся среди эльфов. Затем произвел он самого могучего из всех волков именем Каркара с н а ж и в о й клык и усадил его у врат. Но Лутия наложила на зверя чары. Так пробились они к Морготу, и б е р о н прокрался под его трон. Лутин же решилась на страшнейшие и храбрейшие из деяний, на которые отваживались когда-либо эльфы. И считается, что не уступает сей подвиг поединку Финголфина, а возможно, что и превзошел бы его небудь Лутия наполовину божественного происхождения. Сбросила она личину и назвала с в о е истинное имя, и притворилась, будто ее захватили в плен волки Ту, и обманула она Моргота, в то время как сам он в сердце своем замышлял гнусное зло, и танцевала она перед ним. И погрузила весь двор е г о в сон, и пела она перед ним, и бросила ему в лицо магическое одеяние, сотканное ею в Дориате, и наложила на него оковы неодолимого сна. И что за песня способна воспеть то чудесное свершение или гнев и унижение Моргота? Ибо даже орки потешаются в тайне, вспоминая о том и рассказывая, как рухнул Моргот со своего трона. И как железная корона его покатилась по полу, тогда метнулся вперед Берен, и с б р о с и л себе волчью шкуру и извлек на свет кинжал Куруфина. С его помощью вырезал он один изельмарилей. Однако отважившись на б о л ь ш е попытался он добыть их все. Тут кинжал вероломных гномов сломался, и звенящий звук р а с т р е в о ж и л с п я щ и е в о и н с т в а И застонал во сне Моргот. Ужас сковал сердца Берна и л у т и н и бежали они прочь по темным коридорам а н г б а н д а Выход им п р е г р а д и л к а р к а р а пробудившийся от Чарлути. Берн выступил вперед, заслонив с о б о ю деву, что обернулась бедой, ибо не успела она коснуться волка краем своего одеяния, либо произнести магические слова, как зверь прыгнул на Берна. Оставшегося ныне без оружия правой рукой Берон ударил к а р к а р а с а по глазам. Волк же с т и с н у л руку челюстями и откусил ее, а рука тосжимала Сильмариль. Тогда едва Сильмариль коснулся злой плоти, утробу к а р к а р а с а обожгло пламенем боли и муки, и завывая бросился волк прочь от них, и содрогнулись горы. Безумие а н г б а н с к о г о волка явилось самым жестоким и жутким из всех ужасов, что знал когда-либо Север. Едва успели скрыться б е р р н и Лутиан, как переполошился весь Ангбанд. О скитаниях их и обочаянии, и о том, как исцелен был б е р р н кое г о с тех пор прозвали Беррнерм Амбвет, однорукий, о том, как спас их Уон, что прежде внезапно покинул их, не успели они дойти до Ангбанда. Я о возвращении их в Дориат здесь немногое можно поведать. А в Дориате произошло немало событий. С тех самых пор, как Лутиан бежала прочь, все пошло неладно. Горе обуяло весь народ, и когда б е г л я н к у так и не смогли найти, песни эльфов смолкли. Долго длились поиски, и в поисках этих и г и н у л Дайрон, свирельщик Дориата, любивший Лутиан до того, как в Дориат явился Берон. Да, й р о н был величайшим из эльфийских музыкантов, если не считать Маглора, сына ф е а н о р а и Тинфангатрели. Однако в Дориет он так и не вернулся и забрел на восток мира. Случались также и набеги на границе д о р и а т а и б о Дуангбанда до дошли слухи о том, что Лутиен плутает в лесах. п р е д в о д и т е л я орков Бол д у г а зарубил в битве Тингу. И в битве той сражались также его великие воины б е л о к л у ч н и к и Маблунг тяжелая длань. Так узнал Тингол, что Лутин пока еще не во власти Моргота, однако тому в е д о м о ее скитаниях, и король преисполнился страха. А в самый разгар его страхов явилось тайное посольство от к э л а Горма и сообщило, что б е р н мертв, равно как и Фелагунд, а Лутин в н а р г о т р у н д е Тогда т и н г о л в глубине души пожалела смерти б э р о н а и весьма разгневался король, ибо похоже было на то, что Кэллагорм предал дом Финрода, и еще потому, что тот удерживал Лутен у себя и не отослал ее домой. И вот Тингул отправился к л е д а т а е в в земли н а р г о т р о н д а и стал готовиться к войне. Но узнал он, что Лутен бежала, а Кэллагорм и его брат отбыли в а г л у н з а с е м теперь Тингул выслал посольство в Аглон, поскольку мощи его против всех смертных братьев недоставало, да и с прочими помимо Кэла г о р м а и Куруфина он не ссорился. Однако это посольство, проезжая через ч а щ и столкнулось с разъяренным Каркарасом. Великий волк промчался в безумии своем сквозь все леса севера, и смерти разрушения следовали за ним по пятам. Один лишь Маблонг спасся и доставил Тингулу в е с т и о появлении волка. По воле судьбы, либо силой магии с и л ь м а р и л я что нёс он себе на муку, чары Мелиан не остановили волка. Но ворвался он в неприкосновенные леса Дориата, сея повсюду ужас и гибель. В самый бедственный для Дориата час возвратились в Дориат Лутин, б е р о н и Хуан. Тогда легче сделалось на душе у Тингула, но отнюдь не с любовью взглянула на б е р е н а в коем видел причину всех своих горестей. Узнав же, как б е р н спасся от ту, поразился король, однако вопросил: «Смертный, что поход твой и что твой обет?» Тогда ответствовал б е р н «Даже сейчас рука моя сжимает Сильмарель». Так покажи мне его, м о в и л Тингу. С е г о не могу, отвечал б е р о н ибо рука моя не здесь. И поведал он всю повесть от начала и до конца, и раскрыл причину безумия Каркараса. И сердце Тингула смягчили отважные слова б е р о н а и его долготерпение, и великая любовь, что как он видел, связывает его дочь и с его отважнейшего из людей. Потому теперь з а т е я л и в о л ч ь ю охоту на к а р к а р о с а На ту охоту отправились Хуан и Тингл, м а б л у н г и б е л л о к и Берен, но более никто. И здесь скорбнуюсию повесть должна поведать вкратце, ибо в ином месте пересказывается она куда более подробно. Лутия насталась, терзаемая недобрыми предчувствиями, когда все ушли, и не без причины, ибо к а р к а р а с был убит. Но в тот же час погиб и Хуан, а погиб он, спасая б э р н а хотя смертельно ранен был б э р н Но успел он вложить сильморель в руки Тингула, когда Маблунг вырезал камень из волчьего брюха. После того не произнес б э р н ни слова до тех пор, пока не отнесли его вместе с Хуаном обратно к дверям Тингуловых чертогов. Там под буком, на котором некогда томилась она в заточении. Встретила их л у т и е н и поцеловала Берона, прежде чем дух его отлетел в чертоги ожидания. Так завершилась долгая повесть о л у т и е н и Бероне, но не рассказана еще до конца л е о л й т и а н избавления от а к о в Ибо издавна гласит молва, будто л у т и е н в скорости и стаяла и угасла и исчезла с лица земли. х о т я в некоторых песнях говорится, что Мэлиан призвал а т у р о н д у р а и орел отнёс л у т и е н в Валинор живой. И явилась она в чертоги Мандоса и в песне поведала ему о горестной любви, да так чудесно, что даже Мандос испытал жалость, чего до тех пор вовеки не случалось, и призвал он Берана. И так как п о к л я л а с ь Лутиан целую его в час смерти. Встретились они за пределами Западного моря. Мантас же дозволил и м у й т и однако сказал, что Лутием станет смертной, так же как и ее возлюбленный, и должна и будет покинуть землю еще раз, подобно смертным женщинам, и лишь воспоминания о ее красоте с о х р а н и т с я в песнях. Так и стало, но говорится, что в о з м е щ е н и е Манда здоровал Берану и Лутиан, долгий срок жизни и радости. И странствовали они не ведая ни жажды, ни холода. В прекрасной земле был Эрианда. И ни один из смертных с тех пор не говорил ни с Бераном, ни с женой его. повествовании в л е о л е й т и а н вплоть до конца. Эта значительная часть поэмы начинается с последних строк песни седьмой л е о л е й т и а н Никто не предал короля. Начало песни восьмой соответствует очень с жатому рассказу Квенты о том, как Лутиан держали в плену в Нарго Тронде к е л а Горм и Курруфин, и как из плены ее спас Хуан, о происхождении которого повествуются здесь же. Старь были в а л и н у р е п с ы последу в е п р е и лисы, оленям с л а н я м и в дагон неслись они под сенью крон, быстрее чем быстрые ветра во шейниках и серебра. Хозяином в краю лесном был Ором, хмельным вином гостей он п о ч и в а л смеясь, и песня х о ь н и ч е лилась в его чертогах и с к а н и Он звался Таврус вон и дни, так но мы бога н а р е к л и Пел звонкий рок его вдали, за кряжем гор в о тьме времен. Из всех богов один л и ш о н мир возлюбил до да п р е ж д чем высь над дольним миром вознеслись знамена солнца и луны. Его лихие скакуны сверкали золотом подков. Жил в чащах род бессмертных псов, проворны, гибкие и быстры, черные, серые и пестры. и буры и белельна, шерсть шелковистая длина, глаза как хальцедон я р к и и что китовый ус клыки, алай что колокольный хор над в а л м а р о м рвались со свор, как мечи зножен псы, чтоб дич ь на радость т аврасу настич, среди лугов, среди лесов щенком рос Хуан, прочих псов он обгонял и быстр и яр Владыка Таврус отдал вдар псакелагорму. Рад был ном за о р о м ы скакать верхом, среди н а г о р е й и долин на голос рога. Лишь один из псов н е м е р к н у щ и й земли ушел, когда востав ушли прочь Феоноровые сыны на севере в разгар войны. С хозяином был рядом пес, все тягот и с Китани й нос. Сражался в вылазке любой и принимал смертельный бой. Он к е л л г о р м у жизнь не раз от орка и от волка спас, неутомимый волкодав, свиреп и серый величав, пронзал его горящий взор, т у м а н н й тень и нюх остр, остывших л е д распознавал в болоте и на камне скал, в пыли дорог, в листве чищоб, всю сеть Белерианских троп он знал. И страсть любил волков, любил, с о м к н у в ш и с ь сталь клыков на горле зверя, вытрясть дух, чтоб рыку молк и взор потух. Его боялись, как огня вирвольф и ту, ни заподня, ни клык, ни яд, ни дрот стальной псу не вредили. Рок иной был псу назначен. От клыков громаднейшего из волков пасть с ним вступив в смертельный бой. но пёс смеялся над судьбой. Все в н а р г о т р у где вдалеке и за рекой, и по реке тревожа сирионский край, трубят рога и слышен лай, веселый гам и голоса, кто нынче выехал в леса, т о кела горы м куруфин, м ч а т с е д на горе и в долин, до света выехал верхом и каждый с луком и копьем, ведь волки т у с недавних пор. Киша т кругом чиня разор, горят глаза в полях ночных. За нарогом хозяин их плетет быть может к о з н и сеть, чтоб нарго т р о н ц е в одолеть. Шпионит не спуская глаз с лесной земли, где д у б и вяз. Мне это не по нраву, брат, р е к у р ф и н Не злой сулят набеги волчьи. В свой черед п о р а д а т ь твари макарот. Тем более, что по сердцу мне за волком м чаться на коне, и шепотом добавил он: «Мол, глупородрат, ты смешон. Ушел король, простыл и след, вестей о нем доселе нет. Жив, мертв ли? А его судьбе не лишне было узнать тебе. Вооружись, бери отряд, как на ловитву. Все решат, а на ороге родеешь ты. Но в чаще, где листы густы, возможно, что-нибудь узнать. А коли шаг направит вспять, король слепой судьбой в е д о м а коли Сильмариль принем, молчу, ты к л я т в а не предаш. ь По праву камень твой и наш, добыть в п р и д а ч у можно трон, кровь наша с т а р ш е и спокон. Дослушал к э л а г о р м и вот с отрядом выступил в поход, Ихон предводитель псов возликовал, заслышав зов. Скакали всадники три дня, волков стреляя и гоня, добыли б е с ч и с л а голов и серых шкур удачен лов. И о т д о х н у т ь сошли с коней у дори отских рубежей, среди дерев из края в край, трубят рога и слышен лай, веселые гамы голоса, и кто-то в страхе сквозь леса проч ь птицы вспугнут й летит, заслыша шум и стук копыт, дом далеко. Хрупка, бледна, скользила призраком она, стремя, как в танце, легкий шаг через долину и овраг. з о в сердце деву торопил, т у м а н я в з о р лишая сил, был зорок Хуан, чуток нос, тень зыбкую приметил пес в п р о л е с к е у куста и пня, как прядь тумана в путах дня мерцал размытый силуэт. п е с поднял лай и прянул вслед, на крыльях ужаса сквозь лок муча, как от птицы м о т ы л е к а напетляла м е ж д е р е в то т р е п е щ а т у з а м е р е в то дальше, как стрела, спеша. Всё было ч е т н о чуть душа. б е г л я н к а замерла, припав к стволу и прыгнул волкодав. Она произнести едва смогла волшебные слова. но вся в о л ш б а и чары сна, что в темный плащ вплела она, все таинства и чудеса не помогли ей против пса. Бессмертен древний род его, пред ним бессильно волшебство. Пусть ху он был неуязвим к е ё заклятиям колдовским, но укротили в тот же миг пса нежный голос, бледный лик, глаза как з в ё з д ы в дымке с л ё з Легко схватил, легко понес. т р е п е щ у щ у ю н о ш у он, такой добычи изумлен н й реке Лагорм, что за трофей добыл, ты говори скорей, дочь темных эльфов, дух фантом, какую ж дич ь в краю лесном промыслил ты волкам взамен? А на в ответ, то луте не здорят сквозь туман от солнечных лесных полян в края, где торжествует страх и где надежды свет зачах, бреду печально без дорог. Печален путь мой далек, и встала сбросив плаща она, вся с е р е б р о и белизна. По синей ткани лилия с узором золотым в е л а с ь убор из дорогих камней искрился бликами огней, как росы прос в траве долин. Застыл недвижно куруфин, немым восторгом обуян, прелестный лик и тонкий стан, дивили и пленяли взгляд. Благоуханный аромат в плетеных волосы цветов сковал надежные оков, любовью сердце о п а л я О дочь лесного короля, куда ведет тебя нужда? Что за война, что за беда, постигла дори, отскажи. Мы все к услугам госпожи. Рек к е л л г о р м о т девы глаз не отводя, ее рассказ предугадалу наперед. но скрыв коварный свой расчет, радушно улыбнулся он. А кто же вы? Кто мчит вдогон за дичью в сумрачных лесах? Ответ рассеял девы страх. Владыки на р г о трондамы. Привет тебе! В своих о л м ы молим тебя направить путь, вас прядь д у ш о й и отдохнуть, з а б ы в проскорб ь на краткий час. О дева дивная, ты в нас! Благодаря самой судьбе нашла друзей, так о себе поведай нам. Ничего зла. Рассказ свой дева повела о храбром б е р н е о том, как он пришел судьбой в е д о м в лес д о р и а так как навлек гнев Тингула и сколь жесток был королевский приговор. Не выдали ни жест, ни взор, сколь Фаоноровы сыны в с о б ы т и я вовлечены и сколь знакомым человек. п р о д и в н ы й плащ, п р о с в о й побег, ш у т л и в о речь вела она, но вспоминала с м е т е н а в короне з в е з д н о й д в о р е т сиянием луны о б ъ я т рассветом позлощенный дол, покуда барон не ушел на гибель, мешкать мне не след, и времени на отдых нет, ведь королеве Мелиан чудесный дар п р о з р е н и я дан, и мне поведала она, сколь участь барона страшна. У повелителя волков цепей немало и оков его темницы глубоки з а к л я т ы чарами замки там б е р е н ввергнутый в тьму томится ежели ему не выпало страшней невзгод а вдруг он мертв или смерть з о в е т и дева не сдержала слез тихонько брату произнёс тут к у р у ф и н а вот и весть о Фелагунде всё как есть мы вызнали Понятно, брат, зачем здесь твари т у к и ш а т зачем не молкнет волчий вой, и н а ш е п т а л с о вет другой, внушая выбор нужных слов. Мы ехали травить волков р е к е л г о р м немало тряд, но сможем совладать навряд мы с ц и т а д е л ь ю островной, немало душ ь е в том виной. Теперь охоту мы прервём, назад поскачем прямиком, чтоб дома изыскать пути из плена б э р о н а спасти. Так братья деву увезли в пределы н а р о к с к о й земли. Причувствите г о с т н ы х полнавздыхала г о р е с на она, страшая задержки, мнилось ей нишпорит всадники коней, скачками хон мчал вперед и дни и ночи на пролет. И то и дело глядя вспять тревожился, не мог понять, зачем так мешкает отряд, зачем не сводит жадный взгляд с прекрасной девы Курофин. Помнилось, псу не без причин, что древнего п р о к л я т и я зло, как тень на эльфина слегло. Крушился сердцем удручен, а храбром ф э л а г у н д и о а Бэра не попавшим в плен, а милой деве Луте, а в Нарго Тронде той порой под струнный звон шел пир горой, огне горела без числа и слезы Лутин лила, ей не давали п р о ч у й т и ее держали в заперти. А колдовском своем плаще просила пленница, вот че, напрасны были все мольбы, увы, напроизвол судьбы и покинуты ей мнилось те, кто изнывает в темноте, на смерти муку обречён и вторит эху боли, стон, не т а й н о й было для страны, что Феануралы сыны принцессу держит под замком, что нет у кберану ни в ком сочувствия и нет нужды спасать двум братьям из беды. Немилого им короля, что в путь пустился, располяв р а ж д у б ы л у ю суть интриг о р о д р е д понял и постиг, оставить короля в плену, прибрать к рукам своим страну и Стингалом связать родством дом ф е а н о р а недобром так силой, но народ был глух к его речам, лишь братьев двух чтил Нарготрон, лишим внимал, презрев наместника вассал. Отринул ном и долгий стыд, был всеми фелагунт забыт. Охон, Нарготронский пес, в п о к о к д е в у стражу нёс, ночами, вглядываясь в мрак, а дева все это волотак. Охон, х х о н Хуан, Хуан, что за зло твоих хозяев у в л е кло на путь обмана? Почему все глухи горю моему? Когда-то Барахир с мельча клюбил и почитал собак. Когда-то б э р н как изгой на севере в г л у х ш и лесной, жил в окружении вражды. С ним подружились в час нужды пернатый и пушной народ и духи каменных высот. Теперь ни человек, ни ном не вспомнит более о том, кто с рабской н е с м и р я ь судьбой вел с моргатом смертельный бой. И думает о нем теперь лишь вещи королевы щ е р ь Был хуан н и н Но к деве впредь приблизиться не мог и с м е т ь лорд Курофин. Клыков оскал безмерный страх ему внушал. Раз осенью туман сырой, к л у б я с ь о блек ночной п о р о й луны лампаду, рок зимы будил унылые холмы, и робкий звезд неверный луч едва мерцал в прорехах туч. Пес скрылся, дева не спала и нового страшила зла. но в тихий предрассветный час, когда все немо, звук угас, и души страхами полны, тень проскользнула вдоль стены, и плащ волшебный на пол лег, и голос низок и глубок в ночи набатом прозвучал под сводами безмолвных зал. Впервые ху он молвил речь, и впредь лишь дважды смог облечь мысль в слово, лутием служа. Тебе помочь, о госпожа, любой бы почитал за честь. Весь э л ь ф и насы все, кто есть, и зверь лесной, и птица ч а щ и эльф, и смертный. Вот твой плащ. Воспрянь же и скорее прочь, еще не посветлеет ночь. Как мы в опасные края бежим на север, ты и я. Свой план и смысл его и толк открыл ехо и умок. Внимал Лутин девясь. И всей душою это звалась на речь такую, пса обняв, так стал ей другом, волкодав. Мгло чародейный остров скрыт, там ночь бессрочная царит, мрачна пещера, холодна, в скалени двери н и окна. Там стражду двое, лишь они остались в темноте одни, десятерых уж нет в живых. Свидетельствуют кости их о том, что наруга сыны остались королю верны. Так Фелагунду барон рёк, что я живу в том малый прок. Я ныне всё сказать готов, чтобы вырвать друга из оков его напрасно не сгубя. Освобождаю я тебя от прежней клятвы. Долг былой ты ныне оплатил с л и х в о й Что сверх того, то с выше сил. Неужто барон позабыл? п о с у л ы м о р г о т о в ы х слуг, что ветер в поле, чашу мук нам суждено испить до дна. Пусть даже наши имена услышит т у конец один, узнав здесь барахира с ы н и Фелагунт, он будет р а д умножить нашу боль в сто крат, и участь худшая нас ждет, коль т у прознает про поход. Зловещий смех прорезал мрак. Воистину все так, все так. Из не откуда голос рёк, что с м е р т н ы й жив, то малый прок, изгой ни к ч ё м е но н король, бессмертный эльф, способен боль немыслимую претерпеть. Глядишь, узнав о муках, с р е д ь за с т е н к а в здешних, твой народ тебе на выкуп соберёт немалоценного добра, каменев, з л а т а серебра и усмирится наконец. А может Кэллегорм гордец тебя, придав в твоей судьбе венец из золота себе оставит? Я же в свой черед сам все пойму про твой поход. Волк голоден, грядет финал. Довольно б е р н смерти ждал. Шло время, в сумраке ночном два глаза вспыхнули огнем. Рванулся б е р н из оков, жизнь дорого продать готов. Но вырваться из адских пут для смертного напрасный труд. Ло, с грохотом ц е п е й метал, разъединился на земь, пал. Король отчаянием объят, не думая про клыки яд, напал на тварь волкам с родни, что кралась х о р о н я с ь в тени. Боролись долго ном и волк, их риплый рык в о т ь м е н е молк. И пальцы рвали шерсть в клоки, и раздирали плот ь клыки. И б а р н услыхал сквозь мрак, как издыхает волколак. И голос раздался звук. Прощай, соратник мой друг, отважный б а р н Ныне дом я обрету в краю ином. Разбило сердце у меня, кровь стынет, тело ледя. н Я силу исчерпал до дна, р а з ъ я ф о к о в о колдуна, и волчий клык пронзил мне грудь. Я ухожу в далекий путь к Тим Брентингу. Там ждет покой, там ходит кубок круговой, промеж богов о с и я н лучистым светом океан. Так умерном о том рассказ жив в песнях эльфов посейчас. Печали не избы в слезах. В отчаянии, забыв про страха, ждал б э р о н что п р о с д а л с я шаг иль голос, и л ь голос близкой смерти знак. Безмолвие, черно, мертво, стеной смыкалось в круг него, как в склепе древних королей, что под покровом лет и дней на глубине погребены во власти вечной тишины. Но раскололась тишина. На с е р е б р и с т а я т о н а в л а с т ь мы сломив напевный зов. Заклятый холм, замок, засов смог силой света превозмочь. В круг Берона с о т к а л а с ь ночь, как звездами расшитый плат. И шорохи, и аромат нахлынули из темноты, коснулись тонкие персты флейты, свирели, и в и о л рулады, соловей завел. И так овоскль помнит цвет прекрасней не было и нет. В лучистый шелк о б л а ч и н а кружилась на холме одна. Во сне п р и г р е з и л а с ь ему. Он песни разгоняет тьму, п е с н ь севера, завяв поход бесчетным страхом, вызов шлет, одолевая силы зла. Дрожат и башни и скала, и огонь серебряный с высот пылающий шиповник льет. Семь звезд, что варды зажжены на небе северной страны. Как свет в т ь м е надежды знак, что помнил и страшился враг. Оху, он, слушайся, в н е м л и Песнь льется из глубин земли, песнь барона, чей голос мне звучал в скитаниях и во сне шепнула дева в темноту. В плаще запахнувшись на мосту она запела, эхом звук, о а к р е с т разнессяй вокруг, в глубины устремясь и в ы с ь и камни с т е н о тозвались. От недр до каменных высот, скала и кладка, с к л е п и свод и д р о г н у л остров колдовской. Раздался волколаков вой во мраке глухо, заворчав, залег в засаде волкодав в предверье д боя. Не сдержал улыбки ту, с р е д темных зал, в плащ цвета ночи облачен, стоял и вслушивался он с донжон, а в зор в о тьму вперев. Узнал он колдовской напев, а крошка Лутин, ты в сеть сама решила залететь, о моргот, коль к твоей казне добавить доведется мне сей самоцвет, ты будешь рад, а я награду из наград приму из морготовых рук. Ту вниз сошел и выслал слуг, песнь все лилась, о скали в к л ы к и алый вывалив язык. Тварь появилась из-за стен, объято страхом Лутиан все пело. Где-ве прыгнул волк и рухнул и навеку м о к За волком волка властелин слал из твердыни, ни один к нему не возвратился вспять на мягких лапах рассказать, что поджидает у моста. Тень беспощадная и л ю т а а под мостом поток речной. б р е з г л и в о б р ы ж и т с я волной над грудой мертвых серых туш, но новый зверь, могучий дюш, в о с с т а в во весь гигантский рост, с собой заполнил узкий мост. с в и р е п ы й жуткий волколак, сам драуглин, седой вожак волков, игнусного зверя, под троном тул он взрос, ж у я корм, что назначил чародей плот ь мертвых эльфов и людей. Безмолвным не был этот бой. В ночи звенели лай и вой. Но вот обратно в тронный зал ужасный зверь скуля б е ж а л Здесь Хуан рек и умер он. Ту был взбешен и разъярен. Погибнет Хуан о а клыков громаднейшего из волков, припомнил Ту и щел, что смог придумать, как свершится рок. Ло. Медленно на мосту взошла косматым воплощением зла тварь, сточая липкий яд. Свереп и алчен волчий взгляд, но от свет в глубине зрачков горит страшнее, чем у волков. Массивны лапы и крепки, сверкают острые клыки, смерть и м у ч е н и я сулят. Разверстапать с зловонный смрад волной разлился, понервев. т прервала Лутен напев, и в затуманенных очах холодный заплескался страх. Так вышел т у волков страшней не видели с начала дней, а Тангбан до до ю ж н ы х гор, с р е д ь тех, что сеяли разор в великих землях и с к о н и Волк прянул, х у о н ждал в тени, простерлась Лутен без сил к добыче волка л а к спешил. Дыхание с м р а д н а я волна коснулась девы, и она слова заклятия едва произнесла. Полумертва, плащом взмахнув н а в с т р е ч у врагу, изверь споткнулся на бегу. Пёс прыгнул из теней на мост, звеня летел до самых звезд о х о т н и ч и й победный клич. Так лают псы настигнув дичь. Враги кружили в зад вперед, то ложный выпад, то отход. Сцеплялись, падали, опять вставали, но сумел подмять хуан противника. И вот его он треплет, глот курвёт врагу, но это не финал. Обличье на глазах сменял колдун: то монстр, то волк, то змей, то к сути демонской своей вернувшись на глазах он рос. Но хватки не ослабил пес. в о л ж б а и мора колдовской и клык и я, ты дрот стальной. Псу Валинора никогда не причинили бы вреда, но прежде чем исторглась прочь из плоти боль терпеть не вмочь, с ч а д ь е Моргота в зла, встав Лутин ему рекла: «О демон тьмы, о злой фантом, двуличный лживостью в е д о м здесь ты умрешь и отлетит душа к хозяину, сокрыт в о ч р е ве стонущей земли, в глухой удушливой щели томиться станет». претерпев его презрение и гнев твой дух бесплотен сир и наг скуля и воя будет так, коль ты мне не вручиш ь ключей от черной крепости твоей мне заклинания нужны какими камни скреплены высвобождение слова ни жив не мертв дыша едва колдун назвал череду словес и морга то придав исчез ло Блико забрезил на мосту, как будто ночи т е м н о т у луч звезд пронзил. Благословен, раскинув руки, Лутин вслух возвала, напев такой д н и слышат смертные порой, когда за кряжами далек в тиши поет эльфийский рок. Рассвет забрезил, неб н ы с е т на встречу вздымал главу хребет. Холм дрогнул, крепость сотряслась, мост пал, камни р а с т о р г л а с ь связь, низверглись башни и донжон, взбурлил кипучий сирен, заухали в лучах зари сычи, п и щ а нито пыри взлетели в ледяную высь и с резким писком унеслись искать себе п р и ю т и н о й под сенью смертной мглы ночной. Скуля обежали волки вслед. Так тени смутные на свет выходят узники, бледны, оборваны, изумлены из липкой, безотрадной тьмы зловещей крепости тюрьмы, глаза от солнца затеня, к свободе и к сиянию дня. В а м п и р я тень, раскрыв крыла, взлетела с визгом, кровь текла за каплей капля с высоты, кропя деревья и кусты. лишь волчий труп остался псу. Ту в т а у р о н у Фуин бежал, в лесу твердыню новую и трон отстраивать. Со всех сторон звучали гомон, плач, хвала, толпа спасенных все росла. Но Лути, ну дручина, нет барона, речет она. о х у о н или нашу дел, с ы с к а т ь среди бездыханных тел того, за кем мы шли во тьму. И бились из любви к нему. В брод по камням она и он перебрались через Сирон. и Там б э р о н не мы не движим, скорбел над Фелагундом. К ним не обернулся он на звук шагов, глух ко всему вокруг. О б э р а н дева в о з в а л а не п о з д н о ли я тебя нашла? Увы, в отчере дать о том, кто был с л а в н е й ш и м королем. Увы, желанный встречи час слезами о к р о п л е н для нас. Такой любовью и тоскою звучал призыв. Воспряв душой, взглянул на деву б е р о н В нем вновь сердцев спыхнуло огнем. О л у т и ты, что милей земли прекрасных дочерей, о с в е т э л ь ф и й с к о й красоты, ведомая любовью, ты явилась в л о г о в и ч е з л а От цвет весенний в круг чела о рук точенных белизна и рухнула б е с чувства н н а в его объятии чуть восход зажег огнем небесный свод. Певцы эльфийские в веках на позабытых языках и пели и поют о том, как Бернслутин вдвоем неспешно шли рукав руке вдоль с и р о н а по реке. Смеялись весело они, был легок шаг, отрадны дни, коснулись чаще зимы персты, но в круг нее цвели цветы, т я н у в и т я н у в и льзвенело вольно птичья трель среди заснеженной земли, где Лутианы Беран шли. Остался остров за спиной, но на вершине островной среди густой травы стоит над г р о б и е Под ним сокрыт п р а х ф е л а г у н д а короля до времени, когда земля изменит контуры, падет и погрузится в бездну вод, и будет мир преображен. Но фелагунд под сенью крон смеется и не идет назад в мир, где война и скорб ь царят. Он пал от города вдали, но вести в Нарго Трунд пришли, что мертв король. Что т у сражен, поверглись башни и д а н ж о н вернулись пленники домой, и з т е н и мрачны и немой, и словно тень назад пришел. Пёс Хуан был хозяин зол, но благодарность не снискав, остался верен Волкандав, а в н а р г о т р о н деро потрос, вплетались в шум слова угроз. И Кэла гором бессилен был унять негодование пыл, с к о р б е л а короле народ, что сыном Финрода в поход до да п р е ж д е т и не пожелал. Твердил и з м е н ч и в ы й васал, мол дева совершить смогла деяние храбрых без числа, что Фейаноровы сыны содеять были бы должны. Тогда поднялся крик и гам, смерть вероломным подлецам, о р о д р е т молвил. Я один д н е с в н а р г о т р о н где в л а с т е лин, б р а т у у б и й с т в е н н о й резни я не дозволю. Но они, два брата, смевшие презреть дом Финрода, не сыщут в п р е д ь в границах Нарукской земли ни хлеб, ни кровь. Их привели. Не устыжен Кичелиф и Горд встал Кэллоргом надменный лорд, горел угрозой яркий взгляд. Второй же улыбался брат. Прочно всегда сокройтесь глаз, пока свет солнца не угас. Впредь Фейанура вы сыны. Дорогу позабый должны в край н а р о г а Они и я отныне больше не друзья. Запомним все, они рекли. И развернулись и ушли, забрав им преданный народ. В рог протрубивший от ворот коней погнали во всю мощь и в ярости умчались прочь. А б е р о н с Лутен меж тем все шли, лес черен был нем, дул стылый ветер и мертва шуршала жухлая трава. Но песни путников не с л и с ь в морозную седую высь и приближался Дориет. Где мина д под холмистых гряд сбегал мерцая искрясь, завеса Мелиан сплелась вдоль западных гранит земли, владыки Тингула блюли заклятья ч а щ у чужаки, плутали угодив силки, с тяжелым сердцем б е р о н рёк: «Увы, пришёл разлуки срок. Здесь мы расстанемся и впредь нам вместе более не петь». Нам разлучиться для чего ж? Заря ясна и, и день погож. Дошли мы до границ страны, что м е л и а н защищены. Здесь ждет тебя в краю родном любимый лес и милый дом. С восторгом прозревает взгляд не оскверненный дориат и строй раскидистых дерев. Однако дориат презрев и д о м и род я п р о ч ь ушла. Земля мне это не мела, не милы травы и листы, когда со мною не рядом ты, с галдун темен и глубок, там, где бурля шумит поток, уже ли буду я одна, на век надежды лишена, с к о р б е т ь д у ш о й взывать с тоской на д р а в н о д у ш н о ю рекой. Но Берен, смертный человек, не вступит в доре отвоек, в когда б ы н е ч и н и л п р е г р а д король. Я клялся, что назад я возвращусь, коль буду жив, лишь светлый сильмариль добыв, ч т о б заслужить желанный дар. Ни сталь, ни моргатов пожар, ни эльфина самощья рать мне не сумеют помешать добыть желанный самоцвет. Я некогда принёс обед во имя Лути, светлей прекрасных смертных дочерей, и пусть мой путь ведёт в о т м у Я верен слову своему. Так значит, Лути, домой возврата нет. в г л у ш и л е с н о й ей суждено блуждать в слезах, забыв про смех, презревший страх, идти с тобою невольна. Тебе во след пойдет она, сколь деви ты не п р и к о с л о в ь пока не встретимся мы вновь здесь или на берегу теней, любя все крепче, все сильней. Нет, Лутия, нет. Ты смела. Твоя любовь меня спасла из грозной крепости тюрьмы. Но в страшную обитель тьмы не уведу с собой. О, нет, я твой благословенный свет. Твердил он. Никогда. Она молила нежности полна. Вдруг, словно налетевший шторм, в скачку Руфина к э л л а г о р о м промчались з л о б я с ь и я я с ь к лесной дороге. Что велась меж чаще Таурна Фуин, где мгла тенета темная сплела и до Риадским рубежом; гремела дробь, к о п ы т к а гром, короткий этот путь пролег в предел родни их на восток, где Химлинг, холм сторожевой над Агланом на визгловой. Заметив путников, на них погнали скакунов ш а л ь н ы х два брата гневных мурябровь. Как будто вздумали любовь и двух влюбленных вместе с ней смять под копытами коней, храпят, и ржут и шеи гнут два гордых скакуна, и тут свернув с пути в последний миг скитальцев к урфин у настиг и деву подхватил в седло. Тотчас возмездие пришло, как буйствуют владыка лев от острых стрел р а с в е р е п е в Как убегая от собак олень перемахнет овраг, так прыгнул Берн, что истил, на куруфина и схватил его за горло. От толчка конь рухнул, сбросив седока беззвучно на ковре лесном боролись человек и ном, а Лутия н а г л у ш е н а простерлась мертвенно бледна в траве под куполом ветвей. сжимал все крепче, все сильнее захват свой Берн. Враг хрипит, глаза полезли из орбит, распух и посинел язык. Но Берн в этот самый миг от смерти был на волоске. На Берна с копьем в руке мчал грозный к е л л г о р м готов сразить того, кто атаков. Спасен был девой. Зарычав на нома, прыгнул волкодав. в с т о п о р щ и в ш е р с т ь оскалив клык, как если б волка пес настиг. Конь встал, не п р е в о з м о г ш и й страх, воскликнул к е л л г о р м в сердцах: "Будь проклят, подлый пустобрех, напавший на меня врасплох! Но ни скакуны, ни ездок никто насмелиться не мог подъехать ближе. а р а б е в на грозного хо на гнев глядели все издалека." ни стрел, ни копий, ни клинка, ни кела гормовых угроз гигантский не страшился пес, не быть обидчику б бы в живых, но дева сжалелась над ним, поднявшись на ноги, она воскликнула: "У д р у ч е н а свой правый гнев уймимой лорд, вокруг довольно вражих орд, не умолиться их число, коль здесь мы приумножим зло". Проклятием древним смущены, ведь страждет мир в тисках войны, и крах и гибель впереди. Умилосердись, пощади. Жизнь к у р у ф и н у сохраня. Забрал доспехи и коня у Нома б е р о н и забрал блестающий стальной кинжал без ножен, что в былые дни былкован в н о г о р о д е огни пылали. горный разогрев тянулся колдовской напев и г н о м и й м о л о т ву н и с о н гудел как колокольный звон тех ран, что наносил клинок, у в р а ч е в а т ь никто б не смог он с легкостью любой металл как древесину разрубал и р а с с е к а л доспех стальной как нити пряжи шерстяной теперь же рукоять клинка сжимала смертного рука И б э р о н Нома, подхватив, п р о ч ь о т швырнул, покуда жив вон, насмехаясь, молвил он: "Предатель, убирайся вон, поохлади в з г н а н ь е пыл, чтоб в п р е д ь р а з б о я не творил, и щ адеморга, то подстать сын Феонора, совершать дела достойные взамен пора". И б э р о н с л у т и э н собрались уходить уже, ахон ждал на стороже. Воскликнул к э л л г о р м Прощай, на край земли или за край беги. Наш гнев тебе страшней голодной смерти среди камней в долинах и среди холмов. Месть ф е а н о р о в ы х сынов тебя найдет за много м и Ни девушку, ни Сильмариль надолго не удержишь ты. Будь проклят с вышней высоты, будь проклят с ночи до светла. Прощай. И соскочив с седла, он брата подсадил верхом. Свой лук в оплете золотом согнул он, свиснула стрела. Влюбленные, не ч у я зла, беспечно шли рука в руке. Залая в пёс поймал в прыжке стрелу. Вновь гноми б о л т взлетев, пропел погибельный напев. Но барон Молния быстрее метнулся к деве, встал пред ней и грудью заслонил ее. Зазубренное острие вонзилось лету в плот ь плеча и рухнул б э р о н х о х а ч а два брата повернули прочь, но поскакали во всю мощь. Чуть хон зол и разъярен за ними бросился в догон. Слух о предательской стрелье прошел по северной з е м л е И вспоминали выстрел тот, как пробил срок ити д в поход. Вот так содеянное зло на п о л е з у моргату пошло. В преть не рождался тот щенок, какой бы следовал на рок двух братьев. Гибель и разгром постигли Фенора в дом, но узы дружбы разорвав, в преть не ложился Волкадав у Кела гормовых колен, а следовал за Лути. она же вся в слезах, склонясь над страшной раной, принялась кровь унимать. струя алла все гуще, все быстрее текла. ему рубаху сдернув с д е р н у в с п л е ч о на стрелу смогла извлечь. а мыла рану током слез. аху он лист в зубах принес, целебной силой наделен. под сенью крон таится он, широк и сочный, пушист, вечно зеленый этот лист. Скитаясь в чаще, волкодав узнала свойствах разных трав. Пёс б о л ь у нял алутин, чтоб кровь текущую из вен остановить, плела напев. Среди эльфийских ж е н и дев т о п е с неизвестный спокон в земле, где воины й плач и стон. Легли на землю тени скал, на темном севером востал и вспыхнул серб богов. Лучи сияли холодом в ночи, а под ветвями на земле мерцает алый блик в огле. Пылают сучья и кора, трещит шиповник. У костра простерся б е р о н погружен в тревожный, неспокойный сон. Бесонно бодрствует над ним, такем он предан, н о любим. Целует в лоб, дает питье. А песнь целящие ее могущественней мудрых рун, что помнит лекарь ведун, ночно в обденье часы проходит, каплями р о с ы о с е л туман, ребеет день и сумерки сменяет день. Тогда исполнен новых сил, очнулся и глаза открыл вновь б е р о н и воскликнул: Я блуждал в плену н е б ы т и я под тусклым небом чуждых стран все глубже уходя в туман в владении смерти ледяной, но голос близкий и родной и страх и боль переборол, как струны арф или виол, как перезвон колоколов, как звуки музыки без слов, он звал и звал сквозь ночь меня вновь возвращая к свету дня, в се снова воссиял восход. Опять дорога нас зовет к опасностям, что н е с у л я т с п а с е н ь я м н е Ты ж в доре отвернешься ждать среди дерев, пока эльфийский твой напев летит за мною по п я т а м к далеким тропам и хребтам. Нет, во врагах теперь у нас не только м о р г а т В горький час был втянут ты и твой поход в рознь эльфинеса. Гибель ждет обоих нас, такой финал отважный Хоан предсказал, и будет так наверняка. Нет, никогда твоя рука не вложит Тингалу в ладонь неугасимый тот огонь, тот ф э а н о р в самоцвет. Тогда зачем идти от бед, от страха, горя и тревог? Укроет нас лесной чертог. Пусть целый мир нам будет дом. Уйдем с т о б о й бродить вдвоем. вдоль взморье или по горам навстречу солнцу и ветрам так спор их длился без конца и м у к о й п о л н и л и сердца не взгляд ее как звездный луч за влажной пеленою туч ни нежность губ ни гибкость рук ни голос о п е в у ч и й звук ни эльфина соколдовство н е образумели его не соглашался он назад идти ни в древние дориат Лишь проводить до рубежей, И в н а р г о трон твернуться с ней не соглашался, чтоб страну невольно не втянуть в войну и допустить никак не мог, чтоб вновь скиталась без дорог через пустыни и леса, бледна, оборвана, баса вдали от мест родных она любовью в путь уведена. Пришла в движение мощ ь врага. Дрожат и горы и луга, охота мчится по п я т а м крадутся орки тут и там, обшаривают лес кусты и заросли. Нужна им ты. При этой мысли меркнет свет в моих глазах. Я свой обет кляну и проклинаю рок, что нас, с вязав, тебя вовлек в мою судьбу и повелел и з г о я разделить удел. Так в путь, пока горит восход, пусть нас дорога доведет до рубежей твоей земли, где буки и дубы в з н е с л и густые с в о д ы чутких крон. От зла надежно огражден прекрасный древний Дориат, благи м и ч а р а м и заклят. Смирилось дело, и вдвоем пошли они прямым путем в край Дориат, стволов промеж пересекли его рубеж. где буки с шелковой корой ввысь вознесли безмолвный строй, близ л о г о м ш и с т о г о и тут желанные обрели приют и пели о любви они, любви, что вечности сродни. Пусть землю захлестнет волна, любовь нетленна и сильна встанет о с вновь из глубины, чтоб те, кто здесь разлучены, друг друга снова обрели. У края западной земли, раз по утру, пока она покоилась во власти сна, нам ху, как трепетный цветок, что до зари р а с ц в е с т ь не мог, встал б э р о н и, не пряча слез, промолвил: «Хуан, верный пес, оберегай ее, лилей, нет о с в о д е л и с р е д ь полей, нет розы в чающи меж теней благоуханий нижней, храни ее от зимних вьюг». Оберегая от хищных рук, спасет странствий невзгод. Меня же зовут идти вперед, судьба и гордость. Он вскричал, вскочил в седло и п р о ч у м чал, не глядя вспять, и гнал коня на север до исхода дня. Здесь некогда в степную гладь свою серебряную рать король Финголфин вел на бой, сияли кони белизной. Слепил глаза клинков металл, и каждый щит луной блистал. Пропели трубы горды смел, их вызов к облакам летел над башней северных сред скал, где Моргот бдил и выжидал. Потоки ярого огня исторглись в н о ч ь воспламеняра в н и н у что белым бела до горизонта пролегла и залил небесный свод. Следили с хитлумских высот, как плещет пламя, ч а т и дым, клубятся облаком густым и душат звезды в небесах. Равнина обратилась в прах, в пустыню мертвую. На дне й белеют кости меж камней, пыль вьется до да песок шершит. Край жаждущий, Дорнафауглит назвали тот проклятый край. Там слышится вороний грай. Над кладбищем, где полегли храбрейшие сыны земли, туда с нагорья сходит склон с высот известных стех времен, как смертная ночная мгла. Там сосны вскинули крыла, о п е р е н ы плюмажем тьмы, черные у г р ю м ы и прямы, подобны мачтам, что в з н е с л и немые смерти корабли, одеты черной пеленой, в ликом и призрачной волной. Со склона Бера наглядел пустынный выжженный предел и дальних башен грозный строй под Тангародримской горой. Голодный конь понурясь встал, мрак леса страх ему внушал. На пустошь, где прошел огонь, впредь ни один не ступит конь. Конь, что хозяин а д о б р е й простимся здесь, гляди подрей, промовил л Берен. Убегай в зеленый Сирионский край, где пала крепость колдуна, где свежая трава вкусна, где воды сладкие и чисты. И если куру финаты вновь не отыщешь, не грусти, пусть уведут тебя пути в угодье, где олени лань на воле странствуют. Воспрянь вдали от тягот и войны, смотри о валино ресны. Откуда твой могучий род, н а ч а л о и с т о р и ведет в у г о д ь я х Тавру с а р о ж д е н и б е р а напустясь на склон, запел в тиши, напев не молк. Пусть рядом рыщут орк и волк, пусть твари в сумерках лесных крадутся, не страшился их тот, кто надежду схороня сказал, прости сиянию дня. Прощай листва, что по утру слагает песни на ветру, цветок, сменяющий бутон в извечной череде времен, журчащий по камням поток и пруд н е д в и ж н н ы й глубок. Прощайте горы и луга, ветра и тучи и снега, дождь и туман а пелена, звезда и ясная луна, что будут свет струить с высот, пусть даже Берен и умрет. пусть даже суждено ему в т ь м е подземно и в дыму, где гаснет даже эхо звук, т о м и т с я в ожидании мук. Прощай, земля, прощай, страна, навеки благословлена, ведь здесь под солнцем и луной ступала легкую стопой по тропам северных земель ты Лутиантинувель. Пусть сущий мир постигнет крах. Пусть рухнет он, падет во прах и в хаос будет погружен вне бытия и вне времен. Но были созданы не зря рассвет, закат, леса, моря. Ведь мир обрел свои черты, чтоб в этот мир явилась ты. Он к небесам возде в клинок, слав вызов гор ты одинок, о плоту моргатого зла. И клял врага, его дела, его т в е р д ы невысоту, его железную п е т у исток, начало и финал, и вниз по склону зашагал бесстрашен и ожесточен. О б э р е н б э р е н слышит он? Не п о з д н о л я тебя нашла? О воин, чья душа смела, дух с т о й к и рука крепка. Не расстаемся мы пока. Нет, б э р е н знай. Эльфийский род свою любовь не предает. Моя любовь твоей подстать. С т в е р д ы н е смерти воевать способна, сколько хватит сил, чего бы рок ей не судил. Все сможет выдержать она. Пусть даже будет с м е т е н а в провал пред вечной т е м н о т ы Глупец любимый, тчишься ты бежать меня. В м о щ чар почти н е в е р я от любви спасти свою любимую. Но ей смерть и страдания милее, чем чахнуть в клетке золотой безкрылой пленницей. Судьбой назначено, чтоб я любя подмогой стала для тебя. Так л у т и е н к нему пришла, меж степью выжженной дотла и чаще вне путей людских судьба соединила их. И барон девушку привлек, груди испоцелуем рёк. Не размыкая рук кольцо и глядя в нежное лицо, я трижды свой кляну обет тебя у в л е к ш и й мне в о с л е д Но где же Хуан в о л к а д а в Я с ним простился, наказав, что б о н кто так тебя любил, тебе во всем защитой был и удержать тебя помог от здешних гибельных дорог. Не знаю, только пес д о б р е й сурового вождя людей. И просьбам больше склонен внять, однако ж снова и опять я умолял, а чтобы пес меня к тебе скорее отнёс. Не сыщешь лучше скакуна, шаг легок, широка спина, да ты бы рассмеялся сам, мы по болотам и лесам, как орк на волке во всю мощь неслись вперёд за ночью ночь, когда же в сумрачном краю я у с л ы х а л а песен твою. И каждым словом Лути, ты громко славил дерзновен, злых тварей словно бы дразня. Тогда на землю пес меня садил, и тут же без следа исчез, н е в е д ю куда. Но вскоре пес пришел назад, дыша с трудом, как пламя, взгляд т р е в о ж а с т ь как бы хищный зверь на деву не напал. Теперь сложил он к их ногам в траве два подношения, шкуры две. С развалин башни волчий мех, косматый с множеством прорех, плащ драуглина, шерсть его в с т а р и н о п и т а л а колдовство, и с ним не т о п ы р я наряд с крылами мощными торчат на сочленениях шипы, как заостренные серпы, как гряды облаков темны, такие крылья свет луны порою застят на лету, когда спешат посланцы тул из смертной мглы. Что ты принес, охуон? Задает вопрос п с у б е р о н памятный трофей победы доблестной твоей. Что от него за прок в глуши? И пес заговорил в тиши, и слышался в з в у ч а н и и слов, звон валмарских колоколов. Ты должен, хочешь или нет, украсть бесценный самоцвет. Так р о в и щ е каким богат, или Ангбанд, или Дориат, любо фельклятого выбирай, но если выбрал клятву, знай, что или Лутин умрет одна, или с тобой в поход пойдет в е д о м а я судьбой, чтобы вместе вызвать смерть на бой. Надежды ваш поход лишен, но не вполне безумен он, коль б е р о н переменит вид. Они бездумно поспешит на гибель, смертного наряд от смерти защитит навряд. План ф е л л а г у н д а был хорош, но станет лучше, Кольдерзнёш, ь внять моему совету ты. Вам должны изменить черты, с о к р о й т е вашу красоту л и ч и н о й волка лакоту и гнусного нитопыря, что призраком в ночи паря, роняет тень как тистых крыл. Вы любы мне. Я вам служил, увы, ваш путь завёл в беду. Я ж с вами дальше не пойду. Кто видел, чтоб друзьями став, шли с волка лаком, в о л к о дав к ужасным ангбанским вратам? Но я провижу то, что там вы встретите, пройдя порог. Судил и мне увидеть рок. Пусть мне заказан путь до врат. Темна надежда мститься взгляд. И в будущее заглянуть не в силах я, быть может, путь в оспачечая не ведет назад под дорийский свод, и может статься мы втроем там встретимся перед концом. Внимали путники, девясь, как речь чеканная лилась, вдруг пес исчез, умчался прочь, и над землей сгустилась ночь. И пса послушались они. чтобы стать чудовищем, сродни личина жуткая ждала мех волчий черные крыла, соткала чары л у т я чтоб в ходе страшных перемен безумие в душе не вошло, заклятиями смиряя зло, сплетала вяз волшебных пут и в полночь был закончен труд. в обличье волчьем, видом дик ждал б э р и н вывалив язык искались, но на дне зрачка плескались м у к а и тоска. Глядит он в ужасе сквозь т ь м у как нетопырь под пол скнему влочат уги и складки крыл. Волк встрепенулся, прянул, в з в ы л От камня к камню мчится он по склону вниз, летит в догон, оставив позади холмы, крылатый морок с густо к тьмы. з ы б у ч е й с е р о й пеленой равнина жажды под луной легла унылая гола. Сплошь шлак и пепел, и зола, осколки пористых камней, песок до крошего костей. По ней пыль о б р е д е т теперь и щ а д и Ада жуткий зверь. За брезжил утро бледный блик. Но впереди немало лиг. Сгустилась ночь, осела пыль, но впереди немало миль. Трепещут тени, тишина зловещих шорохов полна, и вновь рассвет встает в чуду. Волк изнурён в полубреду, добрел, шатаясь, слеп и хром к предгорьям севера. На нем свернулась, подобрав крыла, тварь чиугодие н о ч и м гла. в о з д в и г л и скалы, как клыки, как когти. острые крепкие их и щ н о сжали с двух сторон злосчастный путь вел дальше он к чертогам в глубине горы в т у н н е л и залы и дворы прокрались в сумрачную тень и там пережидая день вервольф с нито пырем в пыли вблизи дороги залегли им снились сны про д о р я т про песни смех и аромат разлитых в воздухе вокруг И трели птиц, и дуб, и бук, они проснулись. Всколыхнул г л у х о е эх от я ж к и й гул подземных кузней, и взбурля под ними дрогнула земля. Раздался топот и песок подкованных железом ног. Шла банда орков на разбой, вели их балроги с собой. Под вечер волк с н е т о п ы р е м по склону начали подъем, с к в о з ь ч а т ы тучи и дымы. Как и пристала тварям тьмы, кричали коршены со скал, и тут и там зиял провал на трещинами меж камней. в е л и с ь дымы, как клубы змей. Мрак неподвижен и глубок, на в и с к а к беспощадный рок. Под Тангародремской стеной и душный затопил волной р а к о ч у щ и е недр гор. Вступили двое, как во двор в кольце утесов и твердынь. в предел последний из пустынь, что н е п р и в е т н о и тускла, м е р т в я щ е й л е н т о й пролегла к последней крепостной стене чертогов Бауглера. Извне под сенью каменных г р о м м а т густела тень гигантских врат. Здесь в старь, глубокой мглой укрыт, стоял Финголфин. Синий щит хрустальным отблеском Горда венчала яркая звезда. Тоскою и гневом ослеплен, в ворота зла ударил он, бесстрашный ном в властелин. Среди мрачных башен и вершин звенел, теряясь одинок С з е л е н о й перевязью р о г Финголфин о в подножье скал свой безнадежный вызов слал: приди, врата открыть в е л и проклятие неба и земли. Приди, тиран, срази со мной своим мечом, своей рукой. Ты трус из крепости тюрьмы, ты злобно ищет ь т м ы Ты н е д р у г эльфов и богов, кто в битву посылать рабов из-под защиты стен привык. Я жду, приди, яви свой лик. И враг пришел. Глубинный трон за годы битв покинул он в последний раз. Тяжелый шаг будил, тревожа с о н н ы й мрак. Ракочущий подземный гул, железом венчён, он шагнул вслед тени за пределы врат, закованный в сталь чёрных лад и с чёрным безгерба щитом над лучезарным королем навис он тучи и поднял грон тмолот преисподней, пал в нисмолот смерчем огневым, сминая скалы, взвился дым и камень гор разъединя. взметнулись языки огня. Финголфин, словно светлый луч, слепящий блик под сенью туч отпрянул вспять, успев извлечь разящий смертным хладом меч Эльфийский Рингель. Край стальной искрился л ь д а голбезной. Семь раз врага он поражал, семь раз крик боли сотрясал земную твердь, звеня в горах Ратянгбанд, а в в е р г а я в страх. Со смехом орки говорят: о б и т в е упроклятых врат. Однако эльфы в старину помимо этой лишь одну сложили песнь, когда земля прияла тело короля, как крёк т у р о н д у р князь небес, и скорб побьяла Эльфинес. Три раза на колени был Финголфин брошен, что есть сил, и трижды вновь вставал с колен и поднимал не покорен. свой с е ч е н н ы й шлем и щит, где звездный свет с металлом слит, ни тьма, ни сила одолеть их не смогли, покуда твердь не и с п е щ р и л и тут и там, пробоины глубоких ям. Фингол финобесили впал, споткнувшись, тяжелее скал ступня лежащему в омгле пригнула голову к земле. Повержен, но не побежден. Очаянный т последний он нанес удар, ступню расек лучистый рингель, черный ток из алой раны вверх дымясь забил струёй их лынул в грязь. С тех пор на век остался хром могучий моргот, с королем покончив враг с к о р м и т ь волкам задумал тело по кускам. Но вот, с заболоченных хребтов вниз ринулся король орлов. Недаром на заре времен воздвигнуть поднебесный трон ему саман м в о п р и к а зал, чтоб за врагом следить соскал. Разбив злоченным клювом в кровь лик Бауглеру, Торонду вновь под вопли орков в небо взмыл. Мощ тридцати саженых крыл прах короля у м ч а л а ввысь. где цепи скал в кольцо сошлись вдаль к югу выше тех равнин, где укрепленный гондолин воздвигнется м е ж горных гряд, где пеленой снега лежат, туда на каменный утёс орел погибшего отнёс. не смел орки и демон в пред ь стопою осквернить тут верть, где горным солнцем асиян стоял финголфи на курган, храня скалистый перевал. Покуда Гондолин не пал, так безобразный шрам возник, что темный изувечил лик, так охромел навеки враг, на трон не погружен во мрак, в чертогах тайных, в толще скал, он замысел неспешно ткал, обречь на рабство целый свет, вождь воинств, повелитель бед, в прет не другу он и рабу готовил страшную судьбу. Умножил трижды с т р а ж е й рать, не уставал шпионов слать х и т р о с п л е т е н ь я м и дорог от запада и на восток. Они северной земли ему известия несли, кто пал, кто выступил с войной, кто покорился, кто казной владел немало и затаясь, красиво дева, горд ли князь, все ведал Моргот, все умы опутал паутиной тьмы. Лишь Дориат храни м от зла. п л а щ о м что Мелианткала был недоступен для атак, лишь смутным с л у х о м верил враг. Летела весть к его вратам о происшедшем здесь и там, ему в о й н о й грозили вновь семь ф а н а р о в ы х сынов, и Нарго-трон, и Фингун, рать с п е ш и в ш и й в хитлуме собрать под д р е в о м и холмом, о том враг в страхе слышал день за днем. Деянием Берона хвала вводила в гнев, и с е р д ц е жгла, а в н е ф а х чаще звенел немолк лай Хуана. Разнесся толк Алутин, надиво всем одна в лесу, что дик и нем она скиталась, изумлен поступком нежной девы он в том Тингула провидел план. Был послан б о л д о к злобный Тан с огнем и сталью в д о ряд, но был разбит его отряд, никто не выжил. б о л д о к пал, и Тингул вновь торжествовал. Бахвальство Моргота презрев и вновь сомнение и гнев изведал Моргот. Весть пришла, что Ту повержен, остров зла разбит, разграблен, сокрушен. Шпиону устрашился он. И в каждом морке был готов признать л а з у н и ч и к оврагов, а в н е ф а х ч а щ й с края в край звенел неумолкая лай псахуана изгончих свор, какими славен Валинор. Тогда о х у а н е судьбе вспомнил о Моргот. При себе держал он испокон веков злых духов в облике волков. Тревожил их зловещий вой, пещеры в камне под горой и эхом р ы к гремел, с р и с к а л Из них щенка в р а г отобрал и выкормил его с руки, бросая лучшие куски от плоти эльфов и людей. И вскоре в к о н у р е своей волк не вмещался. На полу лежал он, вглядываясь в мглу у трона Моргота, теперь не б а л р о г а н о р к а зверь на шаг себе не подпускал, на славу волк попировал. Под мрачным троном теша злость, сжирая плоть, глотая кость. Там чары пали на него, преображая естество. Пасть, что огонь, как угли взгляд, дыхание могильный с м р а д Он стал огромнее и страшнее, чем звери чащи или полей, чем твари ада и земли. что в мир когда-либо пришли. Пред ним склонился в свой черед кландра у г л и н а волчий рот. В легендах Кархаротом он утробы алый наречен, в ту пору звери з а д с к и х врат еще не вырвался, объят безумием. Там, где грозный свод на вис в о тьме, он стережет и ждет, не меркнет ни на час багровый свет горящих глаз. разверстопать а скален клык, чтоб не пробился, не проник, не слышно, не прошел стопой в чертоги морга то чужой. Но ло, приметил страж, в омгле мелькнул а т в а р ь припав к земле, похмурый пусто шипал з ё т Вон замерлаю вновь вперед рванулась, с виду волк избит, устал, измучен, зев раскрыт. Над волком распахнув крыла, летучей мыши тень плыла. Подобных тварей в замке том немало. Тут им кров и дом, но н е с п о к о е н страж, смущен, предчувствием неясным он. Что за кошмар страшнее чем ад? Поставлен моргатому врат от чужаков стереч ь порог. Немало мы прошли дорог, чтоб смерть сама в конце пути. Нам к цели не дала пройти, но от начала наш поход надежды не сулил. Вперед! Так Берр набречён на рек, з а м е ш к а в ш и с ь на краткий срок, у вервольфьем взором разглядев издалека разверстый зев, и вновь в отчаянии спешит меж ям, что рассекли гранит у а н г б а н д а у чёрных скал, где встарь король Финголфинпал. Вот двое подошли к вратам, страшнедоверчив и упрям, рыча метнул недобрый взгляд и эхо дрогнуло у врат. Лорд клана, мой тебе привет, одрауглин, не вел твой след давненько в здешние края, своим глазам не верю я, ч у д н е е не знал я перемен, д н е с ь ты усталостью согбен, измучен. с т а р ь исполнен сил, сквозь долы чаще ты спешил, все сокрушая на пути. Что трудно дух перевести, коль в горло острый, крепкий вонзились х у а н а к л ы к и Что за счастливый произвол тебя живым сюда привел, коль драуглен ты впрямь. А ну дай на тебя вблизи взгляну. Как смел ты выскочка щенок посланцу п р е г р а д и т ь порог? От ту сокрытого в лесу я весть спешные несу. Прочь, яль войду, тыль с т р а ж ворот. Ступай, скажи про мой приход. Тогда поднялся стражник врат и злобно вспыхнул мрачный взгляд. Волк заворчал: "Одрауглен, коль это ты входи один". Но что за странный силуэт, таясь в тени крадется вслед. Крылатых тварей здесь не с ч е с т ь но мне известны все, что есть, а это нет. Вампир, постой, мне не по вкусу облик твой и рот твой. Отвечай, велю, что за заботок королю тебя крылатый ты червяк ведет. Ручаюсь, что пустяк. Не будет дела никому войдешь ли нет ли яль возьму да раздавлю тебя как моль или крылья съем в ползи изволь свиреп быстро шагнул в проем взорбера на сверкнул огнем шерсть дыбом поднялась приграт неведал дивный аромат неувидаемых цветов из в а л и н у р а из краев где длится вечная весна где стравами обручен на дожде искристая капель, там, где прошла т и н увель, зверь гнусным дьявольским чутьем не мог не ощутить кругом чудесное этот фимиам, каким бы ни предстал глазам обманный облик, чар покров, то б е р о н понимал, готов у адской безны д на краю дать бой и умереть в бою. Во взглядах ненависть и гнев, два не друга сверипев, воздвиглись грозно у ворот Лжедрауглин и Кархорот. Как вдруг, о чудо, дивный дар проснулся в деве Силу, чар богов и западной земель вдруг обрела тенувель. Она наряд вампира п р о ч ь легко отбросила, сквозь ночь так ласточка взлетит в восход. Каскадом серебристых нот в высокий голос зазвучал. Так труп невидим хорал, пронзает сердце, чист, звенящ, в прохладных н е ф а х утра плащ, руками сотканный, как дым, как вечер м а р е в о м густым, объявший землю лёг волной, на очи чудище, покой даря ему и тень и сон мерца ним звездным о з а р ё н Измученный, злосчастный раб, усни, поди, бессилен, слаб вниз, о т р е ш и в ш и с ь от страстей, от глада, боли и цепей, в забвенье вне границ ы дна, в бессветный сумрак, в омут сна, на краткий час взываю я, забудь о пытке бытия. И взор п о м е р к и торс обвис, звери рухнут. к а к в а л и т с я вниз быка за а р к а н и н о й петлей, нем, неподвижен, часовой простерся, молния п о ч а с т о а к сокрушает древний вяз, в о тьму, где в скалах гаснет звук, где смертью дышит все вокруг, в чудовищный подземный склеп, где правит ужас, нем и слеп. вниз по изви вам г а л е р е ю вниз в обиталище тени вниз к горным недрам, что в веках грызет, терзает, крошит в прах подземных твари гнусный рой. вниз шли они за их спиной поблек, померк закатный свет, удар молота в ответ п о л я щ и й ветер выл в омгле из скважин выбитых в скале ввысь поднимались дымы с мрад Там идолов зловещий ряд, подобно чудищам немым, насмешкаю над всем живым изваян из черных скал, порой из мрака выступал, в мгновенном отблеске огней на переходах галерей подземных н а к о в а л е н звон звучал все громче, плач и стон сливались с л я з ы немаков терзаемых во тьме рабов. В огле раздался грубый смех. Исполнен злобы против всех, как беспощадные клинки, что режут души на куски. Звучал нестроенный хриплый хор из мрака. Длинный коридор у вел вдоль распахнутых дверей. Багровый свет печных огней мерцал на бронзовом полу. Под своды арок ввысь вом г л у тянулся душный темный дым. Вверху, где облаком густым он купол обликал, клубясь, свет молни вспыхивал и г а з Вступили гости в пышный зал, где Моргот часто пировал за чашей страшного питья. В н е й жизнь людей и кровь зверья, огонь и дым слепили взор. Колонны, словно ряд опор для многоярусных основ, в виденье ми нечистых снов вздымались, как деревья фрят. р у ч ь и о т чаяния, паятых корни, гибельные плоды, тень лютой злобы и вражды дарят сплетение ветвей, клубки свивающихся змей. В доспехах черных у стены рать Моргота, обнажены мечи, в них алый отблеск скрыт, как кровь пятнающая щит. Под самый главный из колон н трон Моргота. предсмертный стон и обречённых плач слышны в круг страшного столпа войны. при троном танов злобный ряд строй балрогов огнём горят их гривы блещет сталь клыков поодаль свора злых волков а над проклятой ратью бед струился ясный чистый свет свет сильмарилей их сковал короны зла стальной о с к а л Все сквозь портал одеты в ночь. Тень з а к р у ж а с ь рванулась прочь, и Берн вздрогнул. Он один, затерян, брошен с р е д ь глубин. Крылатый призрак в тишине взмыл к сводам, рея наравне с клубами дымных облаков. И как на грани темных снов, вдруг возникает не сна. Тень яфли порождень и л сна, бесформенный, размытый мрак, что душу подчиняет. Так замолкли голоса и смех, безмолвие накрыло всех. Неясный, зыбкий страх о б ъ я л угрюмый пиршественный зал и рос и подчинял себе, подобно боевой трубе, тревожа в проклятых сердцах мысль о б о т в е р г н у т ы х богах. Но голос Моргота, как гром, пронзил безмолвие вниз, фантом сюда. И души, и умы, о т к р ы т ы властелинуть мы, мой взор тебе не обмануть. Не жди закрыт к спасенью путь, вступившие под своды врат не возвращаются назад сюда, пока не опалил мой гнев твоих невзрачных крыл, нелепая ночная мышь, что п о д л и ч и н о ю таишиную ь суть спускайся вниз. И крылья д р о г н у л и сдались, паникли. Видит б е р н вот, затрепетав, прервав полет, тень половниз, в кромешный мрак к подножию трона. Злобный враг вперил в нее горящий взор. Тут б е р н скрытый до сих пор, ощерил пасть, припал к земле, пополз вперед, т а я с ь в огле, заполз под трон, как страшный мой, и замер, слившись с темнотой, и мол в и л о т и н у в е л Пронзительно и резко трель звучала в полной тишине. Из зала в ту велели мне сквозь ночь и т а у р у н а ф у и на тьму лететь к престолу твоему. Кто ж, кто ты, жалкий м о т ы л е к Ту сообщил мне все, что мог. Не так давно. Зачем опять ко мне таких посланцев слать? Я та. Чьи темные крыла свет лунный з а с т я т чтобы мгла сошла в белериант ночной. Турингвитель перед тобой. Тылжош обманывая взгляд, отнюдь не м ы с л и Так сбрось наряд, что ч у ж д т е б е Предстань ной в своем обличье предо мной. И призрак сник, затрепетал наряд летучей мыши пал к ногам. Обличем иным п р е д с т а л а дева перед ним. Волос туманный водопад струился по плечам, наряд подобный сумеркам таил, мерцание ночных светил, сон сладостное з а б ы т ь е струились зыбко в круг нее, сплетая с ароматом трав эльфийских вековых дубрав в искристом серебре лучей, где переливами дождей вечерний воздух напоен. К ней двинулся со всех сторон подземных тварей а л ч н ы й ряд, воздев персты, потупив взгляд, запела в тишине она, мотив забвения и сна, волшебы и с п о л н е н н ы с родни тем чаром, что в былые дни в безмолвном сумраке полян вплетала в песни Мелиан и Ангбан стих. В последний раз огонь взметнулся и погас, и в залы медленно вползла глубинных подземелий мгла, заполнив своды галерей игрою призрачных теней. Все замерло. Движение, звук. В тьме, сгустившейся вокруг, застыла тишина. Не глох лишь спящих чудищ смрадный вздох. Один огонь в тьме не гас. Взгляд морга, та горящих глаз, и в тишине у с н у в ш и х зал холодный голос прозвучал. Ну что ж, о Луте, ну что ж, и ты как эльф и смертный лжешь? Входи, ш, входи в моих дворцах, нужда и в слугах и в рабах, что нового в земле отца, что Тингл? Верно ждет конца в своем краю, где гладь д а т и ш ь забившись в нору словно мышь. Или он безумен, раз не смог свое дитя от сих дорог держать подальше? Или он лазучиками обделен? И с м о л к л а песня, сжалась грудь. Был долг и тяжел мой путь, но не король послал меня. Отец до нынешнего дня не знает, что за тропы прочь ослушную у в о д я т дочь, но все дороги и пути ведут на север. Я прийти сюда решилась в час нужды, в смирении, не для вражды. Дан Лутиен дар колдовской великих услождать покой. И здесь ты рада нет ли, плен, твой путь венчает Лутиен. И боль заслуженный удел тех, кто противиться мне смел, с м у т ь а н вора и раба. Тебя ждет сходная судьба, или пытка, не для нежных рук и хрупких плеч. К чему же вдруг ты песнь не к месту завела? Я менестрели б е з с ч и с т а о зываю в эти залы. Все ж ты здесь так скоро не умрешь, оставлю жизнь еще на день. прекрасной нежной Лутин, игрушки прихоти моей, в садах разнеженных царей несчесть цветов подобных той, что вижу, властную р у к о ю срывают их, чтобы устам припасть к медвяным лепесткам и смятые отбросить прочь. Кто ж до услады не охочь? Но здесь в обители тревог. Не часто встретится цветок столь дивный, кто бы ни припал к нектару, кто бы не растоптал тех бледных нежных лепестков, так по обычаю богов свой к о р о т а я день богам проклятие не навести к вам мне не избыть. О, как меня жжет жажда, языков огня испепеляющая власть. Я знаю, что вам бросить в пасть. Во взгляде тлеющий костер вновь вспыхнул пламенем. п р о с т е р к н й руку дерзкий, Лутен, отпрянул а подсводы стен и молвил оступив во мрак: «О нет, не так, король, не так, не так властители земли встречают тех, что к ним пришли с мольбою милости. Дана песнь каждому певцу одна звонка, другая же нижней, но каждый песни горд своей». И должно выслушать певца, пусть фальш в напеве до конца, Данлутиан, дар колдовской великих, услаждать покой, так слушай. И схватив крыла, быстрее мысли вверх взмыла, п р о ч о т п р о т я н у т о й руки. И трепеща под потолки, пред взором морок эта в з в е л а с ь и в вихре танца з а к р у ж а с ь тенета морок а с в е л а в круг венценосного чела. И песня заструилась вновь. Как летний дождь в листве садов, звеня под сенью мрачных зал, и голос колдовской звучал, как говор водопадов с гор, спадающих на дно о з е р В вихре всколыхнувшихся одежд, что был полон чар для сонных вешт, кружась в тьме, пленяя взор, она сплетала свой узор заклятий в пляске. Равных ей не знал ни эльфов, род, ни фей. Не в старе, не в преть, где мра к глубок, как ласточка, как мотылек, легко скользила, дивный вид, прекрасней девушек с и л ь ф и т в чертогах варды. Их крыла, как будто греза, с о т к а л а Уснули Орк и Балрак, зал застыл в безмолвии, сон сковал все взоры, пасть стук сердец. Она же из конца в конец, проклятых стен, объятых сном, кружилась в танце колдовском. Все взоры сон сковал, один сверкал. То темный властелин, нахмурив брови, изумлен, следил, как мир объем лицом. Но и его горящий взгляд померк, утратил волю, ад пронзили звездные лучи. То ярче засиял в ночи свет с и л ь м а р и л о в устремясь ввысь из глубин, где тьма и грязь, вдруг камни, вспыхнув как маяк, вниз, вниз в кромешный палимрак. г л а в а склонилась, как утес, что к облакам свой пик вознес, поникли плечи, мощный стан согнулся, буйный ураган. Так сокрушают крепость скал, так моргот побежденный пал и распростерся недвижим. Корона с грохотом пред ним обрушилась на камни. Звон затих, безмолвие и сон. Зал неподвижный погребли, как в сердце д р е м л ю щ е й земли. Узором каменных а р о к а д сплелись гадюки, волки в ряд. При троном зла, что опустил, простерлись груды мертвых тел, и рядом б е р н погружен в беспамятство, в глубокий сон, застыв, не расступалась тьма безмолвствующего ума. Вставай, вставай, час в о з в е щ е н властитель а н г б а н д а сражен. Проснись, проснись, судьба свела нас вместе вновь при троном зла. То голос звал его в края живых, есть мы не б ы т и я. Рука прохладная и нежна легко коснулась лба, и сна озера всколыхнулись. Он воспрял от мрака пробужден, отбросил волчью шкуру прочь и на ноги вскочил и в ночь отчаявшийся взор вперил, как заживо во тьме могил покинутый. Тянув вельк нему дрожа приникла. Цель, она достигла для него и мужество, и волшебство, в н е р а в н о исчерпав борьбе, и он ее привлек себе. Пред ними, ослепляя взор, сиял огонь, что ф е а н у р вложил в кристалл лучистый свет, оправленный на много лет в железо, но поднять венец не стало сил, и наконец. Устав в отчаянии своем склонился б э р а над венцом, стремясь рассудку вопреки разжать железные тиски руками. Вдруг припомнил он, как к у р у ф и н был им сражен и из-за пояса извлек отточенный стальной клинок. Оружие Нограда над ним во мраке кузницы вился дым, звучал напев б ы л ы х веков. Влад перезвону молотков, и словно дерево кинжал д р а с с е к сверкающий металл разъяв железные клыки, несокрушимые и к р е п к и и чистый трепетный огонь наполнил сжатую ладонь мерцая алла, и опять склонился б е р о н с ч а с т ь и з ъ я т ь второй сверкающий кристалл, что мудрый ф а а н у р создал, но рассудил иначе рок. Предательский стальной клинок, творение ж и в ы х кузнецов из Нограда, в конце концов владельца предал. о с т р и е с л о м а л о с ь надвое, копье разить точнее не могло, б. обломок оцарапал лоб Владыки тьмы. Он застонал, так стонет ветер в толще скал, в пещерах горных заключен и дрогнуло безмолвие. Стон разнесся эхом в тишине, и заворочились во сне и орк, и зверь, погружены в видение смерти и войны. Зашевелился Балрак. Звук в с ё нарастал, и в т о р я вдруг в кромешной т ь м е над головой раздался долгий волчий вой из т ь м ы где в скалах гаснет звук. Где смерть юдышит все вокруг, из мрачных склепов в недрах гор, сквозь бесконечный коридор, как привидение, сквозь ночь они стремглав бежали прочь, во взорах ужас, звон в ушах, их гнал вперед безумный страх, И э х о собственных шагов вселяло трепет в беглецов. Но наконец вдали м а н я забрезжил бледный отблеск дня. Подземных врат не мой портал. Там новый ужас поджидал, назначено хранять порог недвижен, зорок и жесток встал к а р х а р о т Сам приговор во взгляде тлеющий костер, зияет огненная пасть, отверсты склеп, готов напасть, о с к а л и с ь п р е г р а ж д а т ь путь, чтоб не пытался ускользнуть ни зыбкий дух, ни пленный раб. Какая л о в и л ь м о щ ь могла с подобным стражем на пути от смерти к свету провести? Издалека заслышал враг их легкий торопливый шаг, вдохнул нездешний аромат, п о ч у я л что бегут назад два чужака, борясь со сном, в с т р я х н у л с я зверь одним прыжком, метнулся к ним и ж у т к и й в о й разнесся эхом под скалой, опережая мысли в зор. Атаковал он слишком с к о р чтобы вновь прибегнуть к силе чар. И б е р н отводя удар, от и з н е м о г ш е й л у т и э н ее толкнул под своды стен и храбро выступил вперед, готов, покуда не падет, тянув е л ь ь о боронять, на шаг не отступивший вспять. Рукой левой он схватил за горло зверя, что есть сил, сжав камень правой рукой. нанёс удар на отмаш свой в глаза, как в пламени клинки сверкнули острые клыки и захрустев сомкнулись вновь, перекусив запястье, кровь разбрызгивая, как фонтан, и вгрызшись, как стальной капкан, чтоб кости жилы размолоть, пожрали трепетную плоть, токанул свет в утробе зла. И камень поглотила тьма. На отдельном листе п р и в о д и т с я еще пять недоработанных строк. И б э р о н из последних сил рукой левой заслонил Тинувиель, потрясена картиной мук его она со с т о н о м опустилась вниз. Оставив ближе к концу 1931 года работу над л е о л е й т и а н на этом эпизоде в повести о б э р н е и Лутиан мой отец в сущности пришел к финальному варианту повествовательной структуры, как явствует из опубликованного с и л ь м а р и л л о н а И хотя по завершении Властелина Колец он радикально переделал отдельные части л е о л Лейтиан, пролежавшего в нетронутом виде с 1931 года, не приходится сомневаться, что продолжать стихотворный вариант дальше он так и не стал. Если не считать ниже приведенных строк, записанных на отдельном листке и озаглавленных отрывок из последней части поэмы, в чищобе, где шумел поток, где неподвижен и высок застыл деревья в темный строй, понад мерцающей рекой, где тени в круг стволов густы внезапно дрогнули листы. Вздох ветра словно смутный стон безмолвных кущ нарушил он и эхо донеслось с холма холодное как смерть сама. Долга д л и н а тропа т е н е й и не ведет следов по ней через моря через отрок край наслаждения далек но много дальше край утрат где дни умершие влачат в б е з м о л в н й м гле неслышен звук Ни голоса, ни сердца стук, лишь раз в сто лет глубокий вздох звучит на рубеже эпох. Край ожидания тьмой укрыт. Там те, кто в мире позабыт, ждут, в сумрак дум погружены, в земле вне солнца и луны.